У нас с вами сегодня 28 апреля год 2020. И у нас с вами очередное занятие, мы находимся на территории кармич... кармических кармических, да? И корневых раскладов. На прошлом уроке мы заприкоснулись с этой темой да? И поговорили о том, что корневые расклады уместно делать перед тем, как человек собирается действительно принять решение, которое, ну, так скажем, определяет судьбу, да, когда человек собирается а, свою судьбу связать с чем-либо или с кем-либо. Вот когда он собирается связать судьбу с чем-либо или с кем-либо и уже или уже связал, и ему интересно, насколько это вообще, да, а, ну, не то, чтобы планом предусматривалось, да, а насколько это согласуются с изначальным планом. Мы сами помним, что, корневые расклады, мы делаем, они показывают нам, императорский путь в неком разрезе, да? что это такая достаточно многомерная субстанция, которую мы не можем там просто взять и просмотреть, как если бы это был, ну, график на двух осях. Да, на общих и график. То есть вот э, императорский путь, конечно, он намного сложнее, чем просто функция, которую мы можем посмотреть, да? И <coughs> все вот эти вот извилины увидеть. И поэтому мы императорский путь смотрим только применительно к чему-либо. Когда э, когда есть серьёзная тема, связанная, да, вот с этим вот императорским путём прекрасным, то мы можем то мы можем э сделать заход и так рассечь вот эту вот субстанцию императорского пути для того, чтобы посмотреть, а вот есть ли есть ли какое-то соотношение, да, есть ли то, как преломляется э, наше сечение, да, э, и и есть ли согласованность с тем, что Мы хотим сделать со своей судьбой. я понятно объясняю или не очень? А то я сама себя слушаю, и несколько так охреневаю от того, что я говорю и думаю, а вы-то хоть поняли хоть что-нибудь? <laughs> поняли, да? Прекрасно. Я надеюсь, что мы с вами поняли одно и то же. Что вы поняли именно то, что я хотел сказать, да? Прекрасно. И мы на прошлом занятии с вами немножечко эту тему брали, мы тренировались с профессией И мы с вами, а, посмотрели, да, что, а, человек применительно к профессии, с которой он собирается связать свою жизнь, а, может стоять в трех, на трёх уровнях. Первый уровень начальный, когда он только намеревается связать с этой профессией жизни, сначала ему надо учиться. И тогда мы спрашиваем, насколько благоприятно и перспективно по большому счёту такому-то, такому-то обучаться данной профессии целью сделать впоследствии её одним из своих основных профессиональных занятий. И я здесь настаиваю на добавлении вот этой формулировки, пусть она делает вопрос громоздким, более громоздким. Но а, потому что часто обучаться профессии, честно говоря, полезно. Даже если человек не будет потом по ней работать, особенно если это связано там с помогающей профессией. То есть вот сегодня мы будем эту тему брать, очень многие хотят там быть психологами. Вот обучаться на психолога полезно а, практически всем, за редким исключением, потому что в процессе обучения человек узнает об устройстве психики, узнает об устройстве своей психики, а, обнаруживает собственные травмы. Плюс, обычном при подготовке психологов требуется некоторое количество часов терапии, без которой ты просто не получишь лицензии. И это всё архиполезно. Работать не полезно, а учиться вот это полезно. Прям вот просто очень замечательно. Но все таки обычно у нас человек спрашивает, а, ну, его-то интересует обучение как промежуточный этап. Он собирается учиться ради того, чтобы потом эту профессию потом в этом реализовываться. И поэтому, да, насколько благоприятно и перспективно по большому счету, такому-то такому обучаться такой профессии с целью впоследствии сделать ее своим одним из своих основных профессиональных занятий. И вот здесь можно не не определяться, да, основное занятие второстепенно, он ну, может сам еще не знает. Одно из основных вполне достаточно, да? И вот мы тогда это можем посмотреть. Вторая история это когда человек уже научился и, в общем-то, не особо знает, как ему при, применять ему сейчас или нет, идти в это всерьез или оставить на уровне ну, такого некого хобби. А я вам сразу могу сказать, вот, э, периодически люди вполне себе настроены, их решения уже приняты. И они приходят к тарологу вот с этими вопросами для того, чтобы просто подтвердить правильность своих решений. я всегда с опаской к этому отношусь, почему? Потому что, ну а вдруг карты скажут тебе не по судьбе. Вот человек что будет делать? И если я вижу, что человек настроен, то есть, да, допустим, человек там выучился, ну, не знаю, там на кого, в Ну, на автомеханика и хочет ремонтировать автомобили, да? Давайте отойдем от наших помогающих профессий на какое-то время. А до этого он, допустим, был юристом, ну, руки золотые. Вот, дауншифтинг такой хочет совершить, да? И, эм, ему очень нравится, ему очень нравится заниматься с машинами. Очень интересно, вот по судьбе или нет. И я тогда всегда задаю вопрос: а если карта скажет, нет, что ты будешь делать? И вы знаете, часто люди отказываются после этого спрашивать. Ну, потому что когда они идут за правильностью, ну, а хотят получить именно подтверждение правильности своего выбора, они не готовы слышать нет. А может быть, в картах очень сильно по-разному. И карты могут сказать: "Нет, ты знаешь, это не по судьбе, вообще лучше этим не заниматься". И Я прогоняю такую еще песенку, пою им не для того, чтобы усыпить их тревогу, да, а потому что я в этом искренне убеждена, и много раз проверяла на практике. Все знают, что такое пентакли, да? Что пентакли это наша связь с Эгрегором. В связи с Эгрегором это всегда поток. Так или иначе. И когда мы с вами гадаем даже на уровне бытовых раскладов, то э пентакли всегда говорят об интересе. Как мы объясним поток? Мы говорим интерес. Как мы объясним пожа пентаклей? Мы говорим, но ну, интерес у тебя начинает возрастать, да, к этому делу. Кажется, ты начинаешь заинтересовываться. Вот. как мы четверку пентаклей перевернутую объясняем. Ты находишь там, да, все больше интересного или если это отношение, находите все больше каких-то интересных тем. То есть интерес, он всегда связан с пентаклями и потоком. Это всем очевидно, да? Именно поэтому, когда у нас к чему-то есть интерес, и когда мы, а, этой темой занимаемся, И у нас от этого и у нас есть к этому вдохновение. Это не может быть мимо судьбы. Ну совсем никак не может быть. Не может быть мимо судьбы, потому что потому что есть поток. Потому что если это нас возбуждает, вызывает интерес. Смотрите, мы, конечно, можем идти там, ну не знаю, мм От ума, да, ведь я в голову что-то там что-то полезное и, э, что-то делать. Ну, например, да, мы не любим бегать. Не любим. А знаем, что бегать это обалденно полезно. Там организм от этого оздоравливается, худеет, там кровь хорошо бежит, кости укрепляются. И э, вот мы мы можем с энтузиазмом выходить на пробежку. Но если в этом нет никакого игрегреального потока, наш энтузиазм будет осекать довольно быстро. еще в начале дистанции, дальше нам нужно будет на усилие воли себя тащить до финиша. Знакомо? Даже не применительно к бегу, да, к, чему к чему угодно. Когда мы хотим заниматься каким-то делом, потому что думаем, что оно надо. И мы себя в этом убеждаем. Энтузиазм в начале у нас может быть до небес, но он стухнет очень быстро. И поэтому, если мы каким-то делом заняты, и у нас энтузиазм в процессе только разгорается, там не может не быть григ потока. Но это просто, ну, такой простой тест, против которого очень очень сложно что-то противопоставить. Не может не быть григ потока. И я вспоминаю кино, кино само, э, художественной ценности не представляет. Но я думаю, что многие из вас его видели, фильм с Бандеросом, называется он, по-моему, Держи ритм. И сюжет его, э, и сюжет его довольно простой. Там, э, есть школа коррекции, да, где трудные разные подростки трудные подростки ведут себя плохо, поэтому их периодически наказывают, сажают в карцер после уроков. И есть бандерос, который которой Тангера И он приходит в эту школу коррекции, добровольно предлагает свои услуги, говорит: "Я бы хотел учить ваших детей танцам". А именно танго. Ну и там вся это руководство школы ржёт, думает: "Ну где вот эти вот гопники, да, и где танго?" Но они подумали, что если они если гопники будут не просто в, так в карцере сидеть, а еще и танго обучаться, пока они в этом карцере сидят, то, э, отвратность наказания возрастет в разы, и пропускает этого Бандераса. И он начинает обучать этих детей танцам, и, э, они в процессе втягиваются, потому что человек, который горит своим делом, который, а э, испытывает вдохновение, который заражен, да, он он приобщает к этому потоку, да, он приобщает, при приобщает к этой идее. И они, они начинают танцевать. Сначала они, конечно, сопротивляются, но в процессе втягиваются, им очень нравится, и они с удовольствием заняты танцами. И вот, а всё это преамбула я рассказываю ради одного момента. толстый мальчик, у которого плохо получается, он подходит к Вандерсу и говорит вот, что-то у меня хреново получается я думаю, может быть, это не моё. И Ибандера его спрашивает: "А тебе нравится танцевать?" То: "Да, конечно, я там, когда танцую, у меня просто душа разворачивается". И Ибандера ему отвечает: "Значит, твое. То есть, если тебе на самом деле нравится, и ты, когда этим занимаешься, то у тебя, идет идёт приток энергии, вдохновения, и энтузиазма ты получаешь удовольствие, значит, там точно есть поток. Никогда не бросай то, что нравится. Это один из принципов моих жизненных. Делюсь с вами. Я по этому принципу живу. Если мне что-то нравится, я ни за что не брошу. Именно по, именно это во многом делает меня счастливой. Если нравится, если есть вдохновение, если есть интерес, там есть эгрегориальный поток. Не может не быть. По-любому, да, и часто эта информация хватает человеку, ему уже не особо нужен расклад, он убеждается, что точно это, что точно это надо, да? А, а и не получится бросить. Что это не получится? Запросто. Запретить себе и всё. Объяснить себе, что это вредно, что это не надо, что это безделье, что это глупости, что нужно заниматься более серьёзным. Да, что я рассказываю? дорого кому-то, кому то еще что-то. очень много причин может быть, почему надо бросить то, что нравится. Но именно когда мы занимаемся тем, что нам нравится, это нам приносит радость и счастье. Ну как бросить? Не надо бросать. Не может не быть эгрегориального потока. Не может. Ты вот лучше если интерес, поток был, а потом пропал, то может быть по разным причинам. А Если интерес, поток был, потом пропал, это может быть связано с тем, что а, тебе это занятие было по судьбе на определенном этапе. Ты была на занятиях а, по высшим силам у меня или у Маши Жуковой. Вот, а я тебе рекомендую сходить. А высшие силы, высшие силы, которые влияют на человека, А, очень очень полезный вебинар, и прям вот для тех, кто учится, конечно же, на мастер-классе, это это правильная и нужная вещь. И там мы рассказываем про дружественные и недружественные Грегора. То есть Грегор у тебя вот Грегор того занятия, которому был интерес, вполне мог быть сначала дружественным. А потом он дружественным быть перестал, потому что ты вошла в новую фазу жизни, и он для тебя уже становится темным. Поэтому заниматься приходится, заниматься приходится через силу. А вот это одна история, вторая история это эмоциональное выгорание. Про эмоциональное выгорание вы знаете много. Эмоционально выгореть можно и на той деятельности, которая по судьбе И, кстати, вот как раз-таки корневой расклад на эту тему может прояснить, что именно произошло. То есть тебе это уже против судьбы или тебе это по судьбе, но у тебя внутреннее сопротивление, связанное с тем, что эмоционально ты выхолощен. Такое происходит, если мы перевкладываемся очень сильно и не даём себе возможность насладиться тем результатом, который есть. Да? загнать себя как лошадь и сказать: "Да пошли вы все". Я больше не желаю здесь оставаться. Это ну, это очень это может произойти с любым человеком, очень со многими происходило. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Вот. Ну, решил он мне делать расклад, и уходит из юристов в механику или совмещает какой результат по судьбе, что? Откуда я знаю? То есть, этот человек решает. А кто-то решает делать расклад, а решает смотреть. И вот в частности, я думаю, что к вам тоже могут приходить такие люди в тема обучения Таро, да? Вот особенно у нас в школе, когда там обучают Таро, нужно на базовом курсе чуть ли не полтора года. Ну, не полтора, чуть поменьше, да, получается. Но все равно много, больше года. И а может быть, мне не по судьбе, может быть, мне не надо. Но когда человек только собирается учиться только, да, то, в принципе, можно сделать этот расклад. Но когда человек уже уже учится, процессе, да, то он находится в контакте с обучающим обучающим эгрегором. И если в данный момент у него возникает желание проверить, сделать этот расклад, может, мне не по судьбе, а я тут зря. Вот я никогда не делаю, потому что это, ну, человека очень человека сбивать. Не потому, что я боюсь, что карты скажут не по судьбе, и человек идёт с курса. Да божечки мои, вот. А потому что зачем человеку вот сейчас, ну, нагружать его из избыточной информацией? Пусть ориентируется на свои на, на свои импульсы. Мы вообще вот корневые расклады на тему обучения Таро тем, кто находится в процессе обучения, не гадаем. вот. А я спрашиваю, тебе нравится эзотерик? Тебе нравится эзотерика? Да, я тащусь. Я в восторге, когда прихожу на курс, у меня там просто глаза раскрываются, уши раскрываются, э, там, да, э, рот открывается и не закрывается до конца занятия. Так нравится. Нравится, значит, твое. Но ну, не может быть, что не твое. Значит, для тебя там что-то точно интересное есть. Для тебя там что-то нужное есть, независимо от того, для тебя там есть что-то ценное. Значит, поток тебя туда привёл. Это касается не только курса второй, это касается абсолютно любых каких-то занятий. вот, и вместе с тем, да, когда мы находимся на территории, когда человек, ну, уже уже научился, да, мне дальше двигаться или не двигаться? Мне нужно дальше идти или не нужно идти? То мы задаём вопрос, так как мы вот с Максимом, да, на прошлом занятии Насколько по большому счёту благоприятно и перспективно такому то такому-то делать такую-то профессию одним из основных профессиональных занятий. Ну, если там, знаем, основным или второстепенным, так как человек, если человек в этом уже определился. Ну и последний вариант, который вот сейчас предлагает Юля, когда уже непонятно, да, эмоци... тебе больше уже этим заниматься не хочется, возникают мысли о том, а не пошло бы всё нафиг. А мне вообще ещё по судьбе этим продолжать заниматься? Насколько по большому счёту благоприятно и перспективно, Юрия, продолжать делать эту профессию одной из своих основных? Продолжать. Вот это слово должно обязательно звучать. Но меня, например, жизнь постоянно подводит к целительству в разных аспектах, и работаю я в медицине. Но я как-то всё равно это избегаю. Можно ли это посмотреть этим раскладом? Конечно. можно. Вот, как раз таки для этого и существует, Когда мы стоим на пороге того, а, ну, на, на пороге принятия решения взять в судьбу какое-то занятие или не брать в судьбу это занятие, да? Или ну его нафиг. Но вот говорю, когда у человека горят глаза, когда решение его принято, он просто хочет услышать заветное да, тогда я вот Лишний раз задаю вопросы или по крайней мере подвожу к мысли о том, что карты могут сказать и нет. А такое а такое, в принципе, может быть. Но мы с вами на прошлом занятии, по-моему, обсуждали, да, что а, если карты что-то запрещают, говорят там категорическое нет, это связано не с тем, что эта профессия совсем не укладывается в русло, а то, что у человека такие представления об этой профессии или он сам настолько не готов к тому, чтобы заниматься этой профессией, что пока он, конечно, ну, вряд ли что-то сможет там сделать, да? Поэтому было вот говорить ему сейчас туда ни в коем разе. Вот такие дела. Давайте поговорим о помогающей профессии сегодня, да, потому что а многие Не было такой заговорной магии, знаю, как знаю метод, он душа нейтрально лежит к этому. Если нейтрально лежит к этому, значит, скорее всего, это не твоё. То есть оно может быть тебе как часть, ну ты можешь это использовать иногда, да, но не не делать это основным, что называется, да? Так, можно посмотреть, благоприятно ли возвращаться в профессию, если перерыв в погоде в работе больше года, да? Да, можно. Это все можно посмотреть. То есть смотрите, корневые расклады созданы для того, чтобы как раз-таки, э, смотреть, насколько насколько то, что мы собираемся то, чему мы собираемся посвятить много времени, то чему мы собираемся, то, что мы собираемся взять в судьбу, именно, да, связать с чем свою судьбу. Насколько оно нам туда подходит. Трам-пам-пам. Про помогающую профессию. Смотрите, какое дело. На прошлом занятии, да, многие хотели поинтересоваться по судьбе ли им быть тарологом. На вашем этапе обучения это можно смотреть. Потому что вы уже тарологи. Вы имеете мало того, что дипломы, вы имеете сертификаты. А сертификаты у нас выдают тарологам, которые уже очень продвинутые. То есть если серебряный диплом это уже показывает высокую квалификацию мастера то, сертификат это уже квалификация повышенная, так скажем, да. Получив диплом кармического таролога, вы будете просто, ну, супер профи А если вы сдадите и сет на золотой, ну, золотой диплом от сет это подтверждение, конечно, прямо вот очень высокого уровня мастерства, да? а, вот и а... Для вас второе, несмотря на то, что вы продолжаете повышать свою квалификацию, да, это уже не является учебным эгрегором. Для вас второе уже профессиональный эгрегор. А то, что вы у меня на курсе занимаетесь, так это вы повышаете свою квалификацию, и без того уже высокую. Да? Что подтверждено соответствующими документами. И, э, смотрите, какое дело. Вот если мы говорим о судьбе конкретно Ну редко в какой судьбе прописано, что тебе надо заниматься именно Таро. А вот тебе надо заниматься именно рунами. А вот тебе надо именно астрологией заниматься. А вот тебе надо там непосредственно психолог обработать. Вот почему это может быть иногда прописано в каких случаях? Если у тебя прям к этому удар А бывает там, да, дар, дар работы сторон, например. какие-то, хмм, особые прошложизненные связи именно с этим инструментом. И от него там с рунами, например, да. Ты там много жизни в северной традиции какой-нибудь рунной, э, рунной жрицей была, и в этой жизни там эта тема, да, продолжается и есть, э, И, и есть к этому такой особый дар, да, что именно с этим продолжать. Но таких судеб не очень много. То есть, в принципе, бы мы, чем бы мы ни занимались, то есть какой бы мы ни не использовали инструмент, мы всё равно занимаемся помогающей профессией помогающая профессия, да, когда люди в затруднительных ситуациях находятся, когда им нужна помощь, когда им надо разобраться, когда им надо просветить несколько, да, вот ту темноту, в которой они оказались, когда им нужны ответы на их вопросы, они могут пойти к тарологу, они могут пойти к психологу, они могут пойти к нуологу, к астрологу. К кому бы там они не пошли, они идут к специалисту, который поможет. Конечно, есть большая разница, да, между а тарологом, астрологом, психологом, психотерапевтом, психиатром колоссальное. Но вместе с тем, да, если мы не берем совсем медицину, как психиатрия, например, да, берём там психологию, психотерапию на уровне работы со здоровыми людьми, а не с диагнозами, то э, все это называется помогающая профессия. И вот помогающая профессия может сослагаться или не сослагаться с судьбой. А конкретный инструмент там прописан, там прописан крайне редко. Понимаете, о чём я? То есть мы, конечно, можем заморочиться и сделать корневой на на то, вот насколько по судьбе работать тарологом, насколько по судьбе работать рунологом, насколько по судьбе работать психологом. Но а собственно говоря, кардинальной разницы между этим не будет. Хотя, вы знаете, между эзотериком и психологом может быть разница с точки зрения социального эгрегора. Потому что для социального эгрегора психолог это понятное зверё, и э, там психолог социально признан. Вот. А всё-таки все эзотерики, как помогающие практики, ну, они в, в обществе пока ещё несколько маргинальны. Когда-то психологи были маргинальны. Вот, сейчас уже их понимают, да, что вот, психологи, они там, да, помогают людям, оказывают консультации какие-то, помогают крыши на место встать. А кто такие вот эти вот, и нас нас ассоциируют с магами, которые порчи наводят, привороты делают. И, в общем-то, <с hết> светлое имя таролога, того, который действительно там отвечает на вопросы, они не э, пытается вернуть мужа в семью над укреплением своей репутации придется еще работать и работать, да? С этой точки зрения психологи и эзотерики, они вот по корневым раскладам, ну, могут несколько различаться. Мы сегодня, э, с вами сделаем расклад, насколько благоприятно и перспективно по большому счету, да, бы человеком помогающей профессии, кто хочет, чтобы это сделали на нем? даже само таро сообщество разобщено. Участвовал в вопрос о Беляевского. я даже не знаю, кто это. Там тарологи э, других школ очень агрессивно себя вели, если кто-то не соглашался с их точкой зрения. Ну, боже мой, мы знаем, мы знаем, да. Так. Много желающих Ну, Иван, ты да можешь скинуть, конечно, но не знаю, насколько интересно читать, как тарологи опять посрались. А, что касается э тарологической деятельности, да? И, кстати, любой эзотерической, магической и оккультной. У нас долго не будет общей вот этой вот общей чести мундира, да? И мы не будем вступаться за коллег, как это делают врачи. Почему? Потому что мы знаем, что в нашей профессии львиная доля пришлых людей с не очень здоровой психикой, которым надо сидеть в сумасшедшем доме, а не работать помогающими практиками. И, честно говоря, вот эти вот товарищи, которых мы считаем шатарами, про нас с вами то же самое думают. Поэтому мы не будем защищать своих коллег. Да, если есть какая-то рекламация, я сходил там к тарологу, И мне там наговорили, какой-то ахинеи взяли кучу денег и ещё и развели. Вот, то защищать этого человека мы не будем. И точно так же, да, вот вот, вот такая история. Всё-таки у врачей там нужно хотя бы диплом иметь для того, чтобы и учатся все по стандартным каким-то учебным программам. Второй диплом есть у каждого второго. Кто эти дипломы выдает и чему и, и как эти люди учатся, тоже несложно догадаться. Поэтому вот эти вот профессиональные срачи, они были, есть и будут. Вопрос только в том участвовать в них или не участвовать. Уже покупают дипломы врачи. Ну, они и раньше покупают. Но все таки их, я думаю, меньше, чем тех, кто научился честно. Мне тут сказали, что если я долго учусь сторон, значит я бестоланная. Ну вот, да. Потому что талантливый человек он, конечно же, за за три урока всё освоит. ответь, Света, в следующий раз таким словами классика. Таланту надо помогать, бездарности пробьются сами. А, вот. О'кей. Вижу желающих много. Я не готова сейчас сделать этот самый жеребьевку, поэтому в качестве подопытного возьмем просто человека, который заявился первым. Первым была Нина. Напомни, пожалуйста, Нина, возраст и знак зодиака и лучи. Вообще, когда вы делаете корневой расклад на работу, очень полезно знать лучи. Это не является прям обязательным, обязательным, но если вы знаете лучи, то у вас появляется дополнительная информация. Хотя бы в том виде, что если вы видите лучевые арканы в раскладе, для вас это сразу имеет дополнительный смысл. А вот, а... При если человек не знает свои лучи, но хочет этот расклад, я предложу их вытащить сначала. Но если они не выйдут, то, конечно, я не буду отменять консультацию. Сделаем без лучей, но лучше, если мы лучи знаем. Вопрос звучит так: насколько по большому счету для Нины благоприятно и перспективно? становиться человеком помогающей профессии. Так. Sorry, я с температурой, головной булик как обычно. Плохо соображаю. В каком-то большом благоприятно и перспективно. Нина не является сейчас человеком помогающей профессии. Нина не таролог, не психолог, никто, да, но имеет соответствующие знания. В крайнем мере на уровне таро. Да нормально вопрос звучит. Насколько по большому счёту для Нины благоприятно и перспективно становиться человеком помогающей профессии? Вот так вопрос будет звучать. Скажите, пожалуйста, насколько для Анины по большому счёту благоприятно и перспективно становиться человеком помогающей профессии? То Туз пентаклей перевёрнутый. перевёрнутая перевернутое возрождение Двойка пентаклей перевернутая Паж мечей Перевёрнутый мир Равновесие Карта печать перевернутая колесница. Сорри. Скажите мне, пожалуйста, есть ли в этом раскладе маркеры судьбы? Конечно, перевёрнутый мир. Перевёрнутый мир миром быть не перестаёт. Он, а хоть перевёрнут и всё равно мир, да, и всё равно в данном раскладе, да, указывает на то, что тебе по судьбе этим заниматься. И поэтому мы можем сказать туда однозначно. Однозначно это по судьбе. Нет, сейчас секундочку, я к вам вернуть. Продолжаем разговор. То есть мы выяснили, что по судьбе да, однозначная эта история, но как мы видим, всё идёт через терник к звёздам. То есть будь непростой. Смотрите, а вот этот расклад всегда начинается, всегда начинается с того момента, как если человек начинает А, правда, серьёзно, да, вот в эту профессию входить, с чем он столкнется в первую очередь? С чем он столкнется в первую очередь? И, э, верну вам вид, вид расклада. Смотрите. Читаем расклад после того, как мы оценили. Э, вообще, э, по судьбешность, так скажем, да, данного, данной профессии. И озвучили это клиенту, потому что именно это его интересует больше всего на свете. То есть Nina слышала, что вообще по судьбе, она уже воодушевилась. Да? Если нет никаких маркеров судьбы, я рассказываю, я так и говорю. Вы знаете, карты не говорят о том, что это вот прям по судьбе именно этим вы должны заниматься, но в то же самое время и не говорят, что этим заниматься нельзя. то есть, в общем-то, Многое остается здесь на ваше усмотрение, да? И все равно читаю расклад. И дальше мы расклад читаем первым слоем, да, расклад мы читаем первым уровнем. Как таковым образом. И Если Нина выберет себе, да, вот эту вот работу, первое, с чем она столкнется, это тус пентаклей перевёрнутый. И тут пентакли перевёрнуты, вот в данной истории вряд ли про деньги. Я его не вижу как то, что не только не станет человеком, помогающей профессии, как деньги сразу на нее посыпятся. Нет, не в этом дело. Но дело в том, что, вообще специалиста помогающий профессии, ним ты воспринимаешь очень, ну, так скажем, я бы сказала, однобоко. То есть в помогающей профессии у тебя есть какая-то вот тема одна, которая для тебя безумно лакомая. Вот если я стану человеком помогающей профессии, я буду иметь это. И это не обязательно деньги, кстати, мне вот он здесь как деньги не лежит. он лежит как что-то другое, да, для тебя вот такое, такое очень значимое. И карты говорят о том, что да, конечно. Став человеком помогающей профессии это сразу именно это и получишь. Но, для тебя это будет не не то, чтобы хорошим моментом, потому что ты получишь этого в избытке, но у тебя будут проблемы со всем и со всем остальным. И все, что здесь Да тебя хотят тебя расклад хочет донести, это то, что ты сама будешь не рада. И это будет такой обучающий этап, когда у тебя будут ну, как-то вставать на место ценности. Ты будешь видеть, да, насколько однобоко ты воспринимаешь эту профессию, насколько много всяких разных нюансов, которые надо учитывать тебе как, тебе как практику. И вот через достаточно болезненный опыт, который поначалу может восприниматься как удача и везение, как-то крыша станет на месте, и ситуация прояснится. То есть далее они рассказывают о том, что наступит этап, который, будет вполне благоприятен. То есть для тебя правда сложатся какие-то очень благоприятные условия. это могут быть возможности, может тебя куда-то позовут работать. Да, куда-то в какую-то организацию где-то пойдёшь как специалист. Может быть, это э, предложат э выступить экспертом на каком-то портале, например, да, там вести какую-то колонку такую вот экспертную, как человек, помогающий профессии, войти в какое-то сообщество профессионалов, да. Но это явно для тебя уже подго какая-то подготовленная не тобой почва, в которую, в которую, тебя пригласят присоединиться и, ну, воспользоваться теми благами, которые там уже созданы. И тебе придется только только к этому входить. Это для тебя будет достаточно комфортная и благоприятная тема. Они говорят, что вот эта вот работа, да, вот этот этап деятельности, вот э, э, ты, э, ты будешь там как родная, тебе там будет все как родное. Да, они говорят о том, что будут какие-то моменты, когда тебе сложно будет совсем отвязаться от прошлого. Но ты это сможешь преодолеть. А дальше этап, да, потому что э, все таки развитие такое Дальше этап следующий, да, который будет, он, я бы сказала, что неоднозначный. То есть в какой-то момент ты столкнёшься с тем, что тебе придётся, да, расставлять границы, и, ты будешь попадать в одну и ту же ситуацию. Не очень часто, с интервалом, ну раз в несколько месяцев, да, может быть, раз в полгода. Когда действительно тебя будут так прижимать, и тебе будет хотеться сказать, сказать нет, отказать, но ты будешь соглашаться. Да, и каждый раз это какие-то обстоятельства такие когда-то, ну, вот и ситуация, ну никак нельзя отказать, да? И каждый раз у нас задний момент. Ты будешь осознавать, что есть возможность поменять, ну вот выйти из этого порочного круга, я бы так сказала, но все равно, да, тебе будет сложновато. Однако Как я вижу дальше, ты все таки с этой с этими сложностями справишься и перейдешь на ту стадию, да, когда действительно э, и твоя работа будет вполне себе, да, наполнена реализацией определённой И явно ты будешь, ну, так согласись со своей судьбой, да, в согласии с потоком. Можно будет говорить о том, что не просто какое-то место, да, как это было раньше, куда-то пошла, а ты сама сможешь стать таким местом. Сама создать какое-то определенное пространство, в котором ты действительно будешь хорошо помогать людям, да, они будут туда приходить, это будет на пользу. Периодически тебя может там эмоционально, да, или психологически выносить, то есть ты не всегда будешь удерживать это состояние. Но в целом у тебя будет получаться. И в то же самое время, да, это такой, я бы сказала, задел, да, для будущего рывка. То есть в то же время ты будешь накапливать какую-то информацию, накапливать ресурс. Может, ты дополнительно пойдешь еще чему-то обучаться, да? А дальше собирать какую-то информацию. Но вот это состояние, вот этот период такой достаточно спокойный. И я думаю, что ты будешь, ну, как я уже говорила, да, в каких-то психологических сложностях, но это связано не с тем, что у тебя какие-то обстоятельства будут тяжелые, а просто ты вообще очень эмоционально подвижный человек и склонна, да, где-то западать, где-то принимать близко к сердцу, где-то преувеличивать. Поэтому, поэтому и будут все вот эти процессы. А так это достаточно благоприятный, ну, так такой очень спокойный и комфортный, я бы сказала, период, который не может длиться вечно. И тебя всё равно заколбасит. Тебя всё равно заколбасит. А, а что же дальше, да? И какое дальше решение принимать, и куда дальше двигаться? Куда это знаю? колесница. И явно, что если колесница на этом этапе, значит, вот здесь, да, на этапе мира и равновесия есть влюблённые. И пусть не пусть не одновременно, пусть в самом конце, да, они появляются этого периода, но всё равно ты к этому выбору придёшь. Карты говорят, что ты примешь верное решение всё равно, да, и пойдёт дальше вперёд твоё развитие. То есть, в общем-то, расклад, да, как вы видите благоприятный вешма. э несмотря на то, что а, мы видим сложности, да, какие-то, но было бы странно, если бы мы их не видели. Вот такое дело. А, вопросы, жалобы, комментарии какие-то есть у вас? А не надо было в вопросе уточнить саму помогающую профессию таролога. Вот спасибо, Оксана, за то, что ты проснулась и задала этот вопрос. Потому что я как раз перед тем, как мы сделали не этот расклад, говорила о том, что мало у кого в судьбе прописан таролог, астролог, нумеролог. вот, очень мало у кого. И, поэтому в общем-то гадать, насколько по большому счету мне по судьбе становиться тарологом, это Но вот исад говорит, что это совсем некорректно. Моё мнение не такое радикальное, но оно, э, где-то, ну, ну всё равно такой вопрос, он где-то схож с тем, чтобы лазером гвоздь забить. Понимаете, да? И э, так или иначе, у нас если мы говорим о судьбе, то это судь Вообще, становиться специалистом, помогающей профессии может быть в судьбе, а может быть далеко от судьбы. А если это есть в судьбе, станешь ты астрологом, нумерологом, психологом или чертом в ступе, это, а, вопрос скорее от твоих личных предпочтений. Вопрос каких-то обстоятельств, да, с которыми ты там будешь сталкиваться. Поэтому в самом вопросе как раз-таки мы это не уточняем. Я вам показываю абсолютно правильную, корректную формулу, как работать с таким запросом. Потому что такие запросы бывают часто, и у каждого из вас, за редким исключением, этот запрос есть. Поэтому мы не смотрим отдельно таролога, отдельно астролога, делая по 5 раскладов корневых, а делаем один корневой насколько по большому счету становиться человеком помогающий профессии. И смотрите, да, я здесь даже а, убрала хвостяру и делать это а, основным занятием там, да, основным основным профессиональным занятием или одним из основных профессиональных занятий. Хотя этот хвост можно сюда добавить. Можно. Но а, это не будет ошибкой. Ну просто в данном случае вот не критично основное или профессиональное занятие. Вот вот когда мы смотрим. А вообще становится э человеком, помогающий профессии. То есть это предполагает именно профессиональное профессиональное занятие. Так. На какой период этот расклад? Ваня, это мы на прошлом уроке объясняли проходили, что корневой расклад делается без периода. По крайней мере, когда мы работаем с раскладом насколько по большому счёту, благоприятно и перспективно выбирать эту профессию, то мы точно знаем, что первая карта это карта самого ближайшего будущего. Если ты выбираешь эту профессию. В отличие от помнишь, чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись. Там хрен знает, на каком этапе вы сейчас находитесь. То есть в этом отношении расклад легче, но, а, он никогда не имеет Э, так скажем, чётко выверенного временного лага. Давайте я, э, Давайте я вам нарисую. Я думаю, что может быть, вы видели уже эту тему, а может быть, нет. Но кто кто видел, повторит, кто не видел, время Всё, моё, плохо я сделала. Сейчас по-другому сделаем. Стараюсь ровно горизонтально нарисовать вам временную шкалу. Временная шкала время. И какой-то процесс у нас развивается во времени. Развиваться он во времени. Ну давайте вот от нулевой точки, это когда он начинается. А далее Он же не идёт линейным графиком процесс. Понимаете же, да? Как он идёт? Всем понятно. То есть, а э, у нас, э, процесс, да, когда он развивается во времени, то у него есть вполне себе определенные этапы. Когда вы работаете с любым перспективным раскладом, Даже если вы работаете с раскладом на уровне каузального потока. Каковы перспективы моей работы в УО рога и копыта? Каковы перспективы моих отношений с Александром? мы здесь с вами на кармическом эти расклады не повторяем. Вы их на базовом курсе научились делать. Но все равно, если вы не задаете временной отрезок, да, то у вас в любом случае, да, э долговременный процесс, он идёт вот по этим этапам. И а начало и окончание вот этих этапов они связаны с определенными точками выбора. То есть происходит один этап, да, потом происходит некий выбор, который меняет данный процесс, и начинается следующий этап. Потом опять некий выбор, который меняет данный процесс, а начинается следующий этап. Этот выбор может быть связан напрямую вот с этой деятельностью, да, может быть связан с другой. Ну, например, да, мы смотрим работу А для для женщины, да? она выходит замуж и замужество кардинально меняет, да, то, что она теперь становится семейной, кардинально меняет, да, ее участие в работе. Или там, да, рождение ребенка, следующий этап, меняет ее участие в работе. Это не выбор, который связан с работой непосредственно. Это выбор, который связан с другими областями ее жизни, но работа от этого тоже меняется. И вот когда мы не задаем временной э, временной параметр, не говорим, да, с какого по какое мы рассматриваем эту тему, то э, всегда э, имеется в виду, да, что мы рассматриваем какой-то этап, на ко с которого потом начнется какая-то другая линия. А вот сколько будет длиться этот этап? Ну о'кей, мы можем говорить о том, что корневой расклад может задействовать несколько этапов. В отличие от бытового расклада Да? вот каковы Да каковы перспективы Нины в профессии Таро. Мы бы на бытовом уровне спрашивали, находились бы на каузальном потоке. И поскольку мы не задавали никакой временной промежуток, то это был бы вот такой вот этап, как он идет То корневой расклад может несколько этапов охватить, помните, да? я вам говорила, что между бывают этапы, как ну периоды, когда между этапами есть, эм, промежутки. Понимаете, о чем я? Но всё-таки, в профессии с этим сложнее, только начало к возвращается в профессию, уходит из профессии, снова возвращается, да? А в отношениях это больше проявляется. Напишите мне что-нибудь. пока мне пишут мои ученики, что они понимают. Те, которые не мои, они понимают, что ли, что-то из того, что я говорю? Или нет? Когда мы работаем с корневым раскладом, а этот расклад, который делается в любом случае на достаточно долгое время. Промежутки, да, перерывы. То есть, в принципе, да, между а, пятеркой кубков перевёрнутой и возрождением и двойкой пентаклей перевёрнутой и пожом мечей может пройти пару лет, когда она не будет заниматься вообще помогающей профессией. Понимаете? То есть забросила, а потом вернулась, и начался новый этап. Просто с профессией это сложнее. Обычно, если уж мы этой профессии посвящаем время, то мы в нее идем. Но согласитесь, такие такие случаи бывают, когда человек на какое-то время профессию забрасывает, потом возвращается. И э, эти промежутки мы не увидим в раскладе. Но вот между вот этими вот парами карт, которые описывают разные м э, этапы реализации, да, вот э, в этой в, в, в этой работе они, в принципе, могут быть. И не спрашивайте меня, как узнать, будут у него промежутки или нет, никак. А что отличает корневой расклад от бытового расклада? То, что корневой расклад делается на большой промежуток жизни, на большой жизненный этап. Вот вообще, насколько мы можем посмотреть сейчас, да, если Нина решит связать свою жизнь с помогающей профессией. Вот так это просматривается. А на сколько это лет неизвестно. Вообще, корневой расклад. Сэт говорит, что как минимум на 3 1/2 года. Но может быть и больше. Может быть на 5 лет, на 10, на 15, на 25, на 35, на 50. И все один расклад. По-разному бывает. Именно поэтому, когда мы читаем расклад первым слоем, мы читаем большими штрихами, понимая, что на каждом этапе Нина будет как минимум год, а может быть 5, может быть 10. И предположить это и задать изначально временной промежуток для корневого расклада мы не можем. А можно под раскладом до спросить перспективность нескольких вариантов помогающей профессии? Конечно. А под раскладом можно перечислить, на что больше ставить приоритет на Таро, нумерологию, руны? Конечно. Мне кажется, только знание Таро недостаточно, неизбежно приплетается и психология, и что-то еще. Ксюш, это вопрос, э, это вопрос расширения. То есть, смотри, начинаем мы всегда с чего-то одного. И освоить что-то одно, да, мы, а, на этом и концентрируемся. Но если мы продолжаем в этой профессии развиваться и вполне осваиваем то ремесло, которое начали, то нам в какой-то момент становится недостаточно только этой темы. И поэтому мы начинаем расширяться, захватывая смежные области. И тогда, да, если мы изначально развиваемся именно в Таро, то мы начинаем, а, многие тарологи идут дальше обучаться, допустим, психологии и получать дополнительное образование. Кто-то идет дополнительно обучаться магии. Становится не просто диагностом, но еще и магом, который может, да, корректировать судьбу. И так далее. Так. А если смотреть, продолжать оставаться в профессии, человек какое-то время уже в ней. Насколько по большому счету, э, там, да, Петру благоприятно и перспективно продолжать оставаться человеком помогающий профессии и развиваться в этом направлении, например, да? А вот, Нина пишет: "Протус Пентаклей перевёрнут". Мне кажется, что это про то, что для меня вообще сверхценно самостановление таким человеком. Может быть? а, -а. Это тема какая-то, да, весьма конкретная. человек, помогающий профессии, имеет вот такой-то бонус. Человек, помогающий профессии, имеет вот такую вот вот что-то такое, да, что-то такое вкусное. И став этим человеком, ты это вкусное получишь. То, что для тебя является вот вкусным. Вот вот это важно, все остальное вообще не важно. А потом выяснится, что все остальное позарез важно. А повторить расклад через какое время, через год? Да ладно. Ни в коем случае через год. Я же сказала, что расклад работает минимум 3 года. 3 с половиной. А ты можешь сама отследить, когда когда у тебя эти этапы отыграются. Но если ты понимаешь, что у тебя эти этапы отыгрались, допустим, прошло уже 3 года, и ты видишь, что у тебя все прошло. Если прошло 3 года, а ты все еще первую пару карт проживаешь, куда тебе дальше ехать. А если ты видишь, что расклад уже отыгрался, тогда... а Кто знает, что делать? Как узнать, нужно делать новый расклад или нет? жили были? Да, и что спросить? Действительно, жили были? Вы вспоминаете какую-то карту одну из расклада любую. Не обязательно первую, не обязательно последнюю, вообще любую карту. Вот там, не знаю, э, делала три года назад расклад, насколько мне по большому счёту благоприятно и перспективно становиться человеком помогающей профессии. Выходила двойка пентаклей перевёрнутая. Расскажите, пожалуйста, они подробнее. То есть через жили были вы возвращаете энергию карты. И по сути, она держит поток вот того расклада, который был. И там до спросить, закончился расклад или нет? Спасибо, Юля. Правильный ответ дает Юля. И спросить, каковы шансы на то, что данный расклад э период, который я описывал данный расклад, уже закончился и можно делать новый расклад. Да, уже можно делать новый расклад, нет, старый расклад еще работает. Вот А то, что вы предлагаете, спросить на каком этапе, ну, можно и так. Только тогда вам надо обязательно, а, к этим этапам добавить опцию, а, а, расклад уже <закончил>, закончил свою работу, да, я уже <закончил> на следующем этапе. Просто то, что предлагаем мы с Юлей, это быстрее и проще. То, что предлагаете вы, в принципе, так тоже можно. А вот. По разрыв о логике я буду рассказывать тогда, когда у нас для этого будет мясо. Пока мы с вами без разрывов логики живем. Ну все вроде, да, на все вопросы я ответила. Смотрите, да, что мы можем почитать здесь вторым слоем. И вторым слоем нам тут читать практически и нечего, да? Мир, который вторым слоем слое мы прочитали, и со всем остальным. Хотя давайте попробуем применительно к работе, да? А, карты вторым слоем. Значит, то, что по судьбе, не по судьбе мы с вами разобрали на прошлом занятии то, что нам говорит о судьбе, о судьбе и не судьбе. Какие ещё нам карты могут, какие ещё нам карты могут давать второй слой дополнительный. Но, у тебя у тебя с прошлой жизни у тебя у тебя с прошлой жизни есть опыт в прошлой жизни, уже занятия этим. Какие карты будут вот говорить? Отшельник, абсолютно правильно. Отшельник и шестёрка кубков, прямые перевернутые. Любые говорит Светлана, и она абсолютно права. Отшельник и шестёрка кубков и прямые, перевернутые. они будут, да, говорить, в прошлой жизни ты уже этим занимался. Смотрите, а этим это значит чем-то похожим. То есть может быть профессия новая, её раньше не было. Ну помогающие профессии были всегда, да? А вот, допустим, ну человек там, не знаю, а, пиарщик, например, да, или а, там специалист по блокчейну. И вы спрашиваете об этом, насколько ему по большому счету счёту благоприятные перспективы продолжать там работать специалистом по блокчейну, и у вас шестерка кубков. Понятно, что в прошлой жизни не было блокчейна никакого. Но какая-то деятельность, связанная несколько похожая, да, где будут эксплуатироваться просложенные навыки, она она она точно совершенно была. И здесь работает то же самое правило, как и в в чём вы смысл того, что жизненные пути пересеклись. Если у вас отшельник или шестерка кубков выходит в первой позиции, то это означает, то это означает, что э, имеет смысл продолжать прошложизненную историю. Что ты в прошлой жизни этим занимался и не все еще доделал. Но если у вас отшельник или шестерка кубков находится где-то в любом другом месте расклада, то это говорит о том, что вообще ты в прошлой жизни этим занимался, но абсолютно не факт, что ты должен заниматься этим в этой жизни. Наоборот, тебя может сносить. я такие расклады видела. То есть человек работал в продажах и именно в продажах себя видел, хотя никакой судьбы, связанной с продажами, у него не было. Ну, не сказать, что это было прям совсем против судьбы, но, честно говоря, расклад был такой, э ну, не особо убедительный. Но шестёрка кубков в этом раскладе говорила о том, что у него есть прошложизненный опыт в этом, да? И получается, что прошложизненная тема эксплуатируется, но она не обязательно должна эксплуатироваться. Вот, а Как вы понимаете, шестерка кубков прямая и башня в финальной точке расклада говорит о том, что человек в итоге закончит заниматься этой профессией и не вернется к ней никогда. Башня, да, и в итоге у него связь с этой профессией разрушится. То есть башня, где бы она ни лежала, на каком из этапов, она может говорить, что будут действительно кризисный период, когда будут разрушаться какие-то определенные сложности, связанные с этой профессией. Но башня, которая в конце она будет говорить, что все, тотально, да? Тотально, э, с этой профессией закончено, и возврата к ней больше не будет. Точно так же, как шестерка кубков прямая будет говорить, и потом с этой профессией человек закончит, останутся они только приятные воспоминания, и возвращаться в эту профессию он больше не будет. Вот такая история. А, конечно, особо карты каких, ма какой масти мы больше всего хотим видеть в этом раскладе. Когда мы спрашиваем про профессию. Пентакли все хотят видеть. А я бы скипетры ждала. Потому что скипетры будут говорить о том, что действительно, да, в судьбе, ну, а э социальный успех в данном мероприятии вполне себе тебе обеспечен. И это прописано на уровне судьбы, да? Пентакли они будут говорить не сколько про деньги, сколько про то, что у тебя есть связь с потоком, да? Ну, девятка пентаклей будет однозначно говорить о том, что а, поток в этом будет присутствовать. В том, что ты делаешь, поток будет присутствовать, то, что это занятие точно не будет мимо миссии. Это занятие вполне согласуется с твоей миссией. Девятка пентаклей, да, будет говорить об этом. Про шестерку пентаклей мы говорили про дар. ну и в общем-то я не вижу пентаклей, где бы это было, где бы можно было прочитать вторым слоем эту тему. А вот со скипетрами, смотрите, да, туз скипетров. Ну прямо это такое вот крутое начинание, вообще это профессия которая очень тебе очень тебе очень тебе поможет. Тройка Скипетров, но ну это прям роман с социальным эгрегором, то есть действительно вообще заниматься этой деятельностью удачное вложение, синтез соцной действительности. А это по большому счету, да, вторым словом тройка Скипетров здесь очень, конечно, убедительно звучит, так же как и тройка Скипетров перевернутая неубедительно, которая сразу здесь вторым слоем дает тему, что вообще-то это пустое вложение сил и средств в социальную деятельность. Но вот бестолковое по большому счету вторым слоем. А, вот такая тема. Пять кубков перевёрнуто, не нужно уделять внимание. Может, это быть про родное болото, а может быть подар про породу. Я бы здесь пятерку кубков перевернутую, как родовой дар особо не не ждала, да, потому что вообще от даря у нас говорит шестерка пентаклей. И шестерка пентаклей, она описывает любой дар. Неважно, по роду он пришел или откуда он пришел. И ну, дар у нас дали по роду либо от прошлых жизней идет. И поэтому еще и вводить пятерку кубков перевёрнутую А нет, я бы не читала вторым слоем. А вот. Такие дела. Значит, в нашем раскладе, да, э, девятку Скипетров как читать? Вторым слоем или первым? Вторым. Я бы не читала её вторым слоем. А как ты её предлагаешь вторым слоем читать? Вот у тебя какая версия? Вот, давайте, Светлана пишет, какая версия у девятки с Кипетром вторым слоем, а мы с вами пойдем на перерыв, мы его честно назаработали. У нас с вами продолжается 28 апреля года 2020 тоже продолжается. Ага. Вот светору рулёвый пишет нам про девятку скипетра. Сейчас мы её разберём. значит, как девятку скипетров читать вторым слоем. В принципе, по судьбе, ну, привнесено что-то лишнее, что будет мешать двигаться. Например, человек видит себя исключительно расстановщиком, а карты говорят психолог, да, но не расстановщик. Для меня в корневых девятка скипетров прям всегда засада. Я тебе объясню почему. Я правильно понимаю, что ты считаешь, что десятка скипетров является маркером по судьбе? А девятку скипетров ты рассматриваешь как ступень к этой десятке? А скажите, пожалуйста, у нас десятка скипетров является маркером по судьбе? Ко всем вопрос? нет. Свет из засады вышла? Все в порядке? Теперь девятка скипетров нормализовалась. Десятка скипетров не является картой по судьбе. Она не маркер. Десятка скипетров говорит о а первым слоем. Она говорит о, о об определенных переменах, да? в социальном плане. Но в принципе, можно, да, её вторым слоем вывести на то, что ты займешь а займешь в социуме некую позицию которая будет, ну, тебе в достаточной степени удобно. Но, а, давайте вспомним, что такое по судьбе. По судьбе это если у тебя есть задача это делать. Все все согласны? Судьба твоя это делать. В твой императорский путь вписана задача этим заниматься. А десятка скипетров ты сможешь занять в социуме такую нишу, в которой, да, это будет, ну, удобно для тебя. Это вовсе не факт, что это занятие вписано в твой императорский путь. То есть десятка скипетров она благоприятная карта. Ты не можешь, да, на десятку выйти на десятку скипетров так, чтобы это было совсем никак не коррелировалось. Но никаких гарантий на то, что, у тебя это занятие вписано в твою судьбу, имея десятку скипетров, у тебя нет. Просто, ну, если ты очень хочешь этим заниматься, ну вот так тебе нравится, то ты сможешь выйти. И, кстати, вот, э, Поделюсь с вами а, своей историей, да, я на некоторые, ну, на разные занятия, которые мне были интересны в жизни, делала корневые. Вот. И многие из них идут под десяткам скипетров. причем, знаете, те, которые связаны с психологией. То есть, если эзотерика мне идет как по судьбе, то всё, что связано с психологией, оно идёт под десяткой Скипетров и под другими скипетрами. Как психолог, я была бы понятна социуму, удобно, да, и он бы мне давал возможности. И как десятка, десятка Скипетров всегда выходит в высшем смысле. Вот, что в итоге, да, я смогу занять какую-то свою такую нишу, да, в которой действительно будет очень ладно социуме, то есть произойдут в итоге социальные перемены, да, которые вот будут для меня движением к абсолюту, да, то есть можно будет занять такую нишу. Но это не значит, что эти занятия были прописаны в судьбу изначально, в отличие от императора, например. То есть если занятия не по судьбе, но в принципе судьбе не мешают, на десятку скипетров выйти вполне себе можно, запросто. Десятка скипетров это социальная карта. То есть ты делаешь движение на территории социального эгрегора. Но с судьбой оно вполне себе резонирует, конечно. В этом и была засада, да, поэтому мы распутали. Десятка скипетров не маркер по судьбе. А если в раскладе есть шестерка кубков или отшельник и нет других маркеров по судьбе, нужно ли уточнить, а стоит ли в этой жизни вообще этим заниматься или нет? А как задать вопрос корректно? Ну, я тебе как могу сказать. Если шестерка кубков или отшельник находится в нулевой позиции, значит, какое-то время уделить этому занятию имеет смысл. Не обязательно все общее время, но у тебя с прошлой жизни есть, да, тема, которая которая тебя не не доделана в прошлой жизни, так скажем, да? А смотри, если у тебя Нет в раскладе маркеров по судьбе или против судьбы, то ты можешь сделать очень топорную работу. Вот это настолько же топорная работа, как в лоб узнавать, когда клиентка выйдет замуж. Когда я буду замуж? До да сделать расклад по дереву через год, через два года, через три или никак? Через 3 года позже или никогда? И посмотри тупо по дереву, когда она выйдет замуж, да? Вот точно так же мы здесь по дат можем посмотреть, каковы шансы на то, что Петру, да, эта профессия по судьбе. Судьба против или судьба равна Три темы по дат. Всё. Я так никогда не делала. Но это можно. Почему я так никогда не делала? Потому что мне не нравится, когда расклад тяготеет к форме. То есть, чем меньше вот таких железобетонных определенностей, тем больше в раскладе воздуха. И чем больше воздуха, тем больше у клиента возможностей и вариантов ну вот станцевать не кетанец, и выроли так, как ему на самом деле будет лучше и по душе. Потому что когда мы имеем дело по судьбе, не по судьбе, то мы имеем дело с конкретными ограничениями. Да, с загонянием в рамки. И если у нас расклад собирается, ну, э, э, вот прям вот это важно, чтобы это было прозвучало в раскладе, уж карта не поленится вам императора выдать или какую то соответствующую карту. Вот. А если она этого не дает, значит, мы смотрим вообще да благоприятность. то есть действительно там какие-то очень благоприятные карты, которые говорят о том, как можно классно себя развивать на этой территории, и получается этого бонусы и преференции. Или карты говорят о том, что ты, конечно, туда можешь перейти, но для тебя это темный лес, и чем дальше в лес, тем толще партизаны. То есть это для тебя такой путь, да, когда ты, конечно, мм Выйдешь обновлённым, но надо ли такой ценой обновляться? Или можно посвятить себя другому делу, более с которым явно, да, тебе будет, легче, приятнее, и интереснее справляться. вот, и когда нет чётких указаний по судьбе, не по судьбе, тогда возможности больше. Да, и тогда можно рассказать клиенту, вот если туда пойдешь, да, вот с этим придется столкнуться. Вот здесь ты получишь помощь, вот здесь у тебя будут препятствия, они вот так преодолеваются. И очень много остается ему на откуп, насколько он готов. Если ему интересно, да, этим заниматься, то он может интерес раздувать. Если ему наоборот не интересно, и он сильно боялся, что ему надо. вот, то значит, можно сказать: "Ты знаешь, ты не обязан" Ты если не хочешь, ты можешь этим больше не заниматься. Часто отдыхают очень люди, которые, ну вот работали, работали, работали на какой-то профессии, да, и она им надоела до чертей. И они думают, что может быть уйти, но э, как бы сомневаются, а может быть судьба моя этой работой заниматься. И то, что расклад не указывает на то, что по судьбе или не по судьбе, ты можешь прекратить. Ты можешь прямо сейчас. Ты можешь прямо сейчас уволиться и больше никогда к этому делу не вернуться. Можно, да? Можно. Потому что нет таких ограничений. Поэтому вот это, по судьбе, не по судьбе, а судьба к этому равнодушна. Это, ну вот настолько топорная... топорное И топорное решение, что я могу прибегнуть, э, к данному данному жесту только если клиент попадется вот очень такой, знаете, э, очень желтый э, и очень в этом отношении дотошный. Нет, ты мне скажи точно, по судьбе или нет? Да легко. Судьба к этому равнодушна. Или ну вообще-то, да, если уж совсем докапываться, то карты говорят, что вообще-то не по судьбе. Ну я на хрен это услышал. У тебя до этого шансы были. Вот, да? Мне нравится, когда есть вариативность, потому что когда есть вариативность, большой простор для творчества. Но я понимаю, что не всем людям нравится, когда вариативность и большой простор для творчества. Кому-то кому-то важно, чтобы простора для творчества не было, никакой самодеятельности было параллельно и перпендикулярно. Его, ну, там, не знаю, посадили над резину и направили по рельсам. По этим рельсам он доехал. Тогда да. Вот э, то, что ты предлагаешь, это э, это уместно. Да, вопрос задается корректно. Каковы шансы на то, что данному человеку, да, вот заниматься этим по судьбе, не по судьбе, судьба к этому равнодушна. Надо внизу под раскладом, не по дереву. Вот. О'кей. Ну и, собственно, у меня до сих пор лежит Нинин расклад. И у меня вопрос к Нине, а если у тебя варианты кем работать в плане помогающей профессии? То есть вот если становиться человеком помогающей профессии, то становиться профессионалом в чем? Только тарологом пока. Поэтому мы Нине допрос да на дат не делаем. Но вы понимаете, что если у человека есть варианты, то вы вполне можете спросить, а Там в... в каком ремесле там данному товарищу наиболее благоприятно и перспективно реализоваться. В общем, я бы так и ставила вопрос: наиболее благоприятно и перспективно, потому что благоприятно и перспективно, как вы помните, в вот этом есть запросы на индивидуальную, и на социальную программу. В каком ремесле данному товарищу наиболее благоприятно и перспективно реализоваться? к психологу, как тарологу, как астрологу, как рунологу, как там, не знаю, и, и, еще кому-нибудь. вот, и при этом смотрела бы по дате. Есть вариант астролог. Ну-ка, давайте посмотрим. Скажите, пожалуйста, в качестве кого мне наиболее благоприятно и перспективно реализоваться как человеку помогающая профессии? Как тарологу? Как астрологу? Но в каком-то другом качестве, которое я не назвала? Тарологу сила. Астрологу пятерка пентаклей перевернутая, в каком-то другом качестве король пентаклей. Король пентаклей мне высшая я. В принципе, он не перебьет силу. Но он намекает на то, что и в другой области, да, тоже можно. Смотри, конечно, сила здесь наиболее убедительная, она говорит, что тарологом становиться лучшее. И это и твою силу поднимет во многом. Кто-то у нас там звезда с кем? Звезда с попесает. Ну, конечно, да. Попеса под лучевой аркан и А реализация как таролога это, конечно, прямая связь, да, с твоим подлучевым арканом. Конечно, поднимает силу. Но и поможет тебе и структурировать своих вот этих вот прекрасных клиентов, которые будут к тебе обращаться. Астрологом они тебе не советуют. Я бы сказала, что у тебя присутствует некая идеализация астрологии, с которой тебе придется расстаться. Идеализация астрологии, идеализация клиентов, которые могут приходить на астрологию, возможно. И поэтому уровень критичности будет повышен. И, в общем-то, за счет этой идеализации тебе будет сложно работать астрологом. Поэтому здесь эта пятерка пентаклей перевернутая, она несколько крест ставит на том, что астрология никак не связана с твоей судьбой, сколько она говорит о том, что тебе будет сложно, и честно говоря, они советуют, ну, на данном этапе, да? Твоей жизни туда соваться. А вот что-то еще, кроме таро может быть? Но таро на самом деле на данный момент самое сильное. Ну и чему удивляться, если действительно, да, наша клиентка, она э, научилась работать на таро и в этом практикует. Вот, а с другими занятиями пока еще не особо. вот. О'кей. Еще какие-то вопросы по помогающей профессии есть? Ну я думаю, что вы дома все себе эти расклады сделаете, да? Вопросы зададите в чате, и вопросы зададите на уроке. Я на них буду отвечать. А пока у нас А мы вот закончили с помогающей профессией и закончили пока с профессиональной деятельностью, в принципе. И предлагаю вспомнить высший смысл того, что жизненные пути пересеклись. Да? А повторение мать учения. Вы этот расклад учили на базовом курсе, но как вот мне тут рассказывают, да, учили его не все. И О, да. Это да учили или да учили не все? Или да ура давайте повторять. Ура повторяем, ну, отлично. Ну, папа говорит о том, что, а, нужно быть человеком помогающей профессии. А, вообще нет. Ну, смотри, папа, я бы сказала, что больше. То есть можно было бы говорить, что папа одна 12 часть населения, но учитывая, что дьяволы все, которые порушены, это тоже папы то получается, что больше, чем 1.12, да, 1.6 где-то. Но это грубо, конечно. Если все будут людьми, помогающие профессии, папа это наставник, и он наставником становится где бы то ни было. Если уж на то пошло, то папа это больше учитель, чем психолог или таролог. Это преподаватель, преподаватель в школе, преподаватель в вузе, ведущий секции. Это сенсей, который ведет, допустим, там, да, секцию каратэ. И да, вот тренер не человек, помогающий профессии, абсолютно точно. вот. Это мастер, который, э, мастер-наладчик, который пестует э, молодых э, там специалистов, э, делясь с ними основами мастерства. И э, папа, где бы он ни был, где бы он ни был занят. Почему папа относится к рабочим лучам, да, по сегментации? Он все равно рано или поздно выходит на ту территорию, когда он свою профессию начинает передавать. Если его работа напрямую не связана с преподаванием. И психология, я бы сказала, что нет. Это, э, можно сказать, что всем попесам надо быть тарологами, да? Я помню, как э, меня ученица школы как-то спросила: "Люба, а ты попеса получу?" Я говорю: "Да ладно, конечно, нет". А, она: "А как тогда ты тарологом работаешь?" То есть она даже не стала спрашивать, а как ты преподаешь, если ты не попес. Типа, поток только у попесы есть, ни у кого больше нету. Вот. А огромное количество попес занято где угодно. То есть попеса, я когда вытаскиваю людям луч попеса, я говорю, попеса нужна везде. Попесы великолепные диагносты. То есть попеса прекрасно будет в нашей не на шином монтаже, да, а там в ремонтном сервисе по машинам. Что у него стучит? Да он там же. Вскрывают, правда, там. То есть в диагностике медицинской попеса, да? в какой-нибудь криминалистике. Кто убийца? Дворецкий. Папе сознает откуда. Не понятно. Пойдёмте доказывать. Вот. Поэтому, э, любой луч может быть применим везде. Не обязательно папе психологом быть. Что уж так? По картам прошлых жизней можно уточнить, кем ты был в прошлом, в какой области таролог через под раскладом. Нет. У нас будет расклад, который будет связан напрямую с прошлыми жизнями, теневой расклад Кельского креста. Мы его будем проходить через некоторое время, иметь терпение. И вот эта тема как раз, когда мы в прошлой жизни можем на картах покопаться достаточно глубоко. А в если мы имеем Если мы имеем отголоски, да, в раскладе, в корневом раскладе с прошлых жизней, ну не лезьте его туда. То есть обычно, когда нам намекают на то, что есть прошложизненная связь с этой темой, с этим человеком, с этим ремеслом, с этой страной, с этим городом, да, это охвостие. То есть, почему мы не помним прошлых жизней? Это же не просто так, это же не это же не то, что бак какой-то у нас. И мы вот не помним прошлых жизней, а должны бы. Мы каждую жизнь проживаем уникальную личность. У нас у каждого есть личность, она по-своему хороша и по-своему нервозна. И, эта личность она особенная. В прошлой жизни у тебя была другая, а еще другая, потом еще другая. Ты прикиньте, все эти прошлые жизни будешь помнить. Именно поэтому мы и мы и не помним их. Мы каждый раз рождаемся как с чистого листа для того, чтобы эта личность нормально сформировалась и нормально решила кармические задачи. Потому что личность и формируется такая, которая может решить те кармические задачи, которые тебе здесь навыставляли. Вот твою высшая я, сидела с духом наставника, и рисовала императорский путь. Вы думаете, она для кого его рисовала? Для Ивана Федоровича Крузенштерна? Нет, она его рисовала для личности вот этой вот, которая такая замечательная сформирована. И в прошлой жизни была другая, она была и быльём поросла. И точно так же, да, вы видите, как у нас э, стремительно меняется мир. То есть, э, почему мы говорим про конфликт отцов и детей, да, потому что 20 лет разницы, и люди друг друга уже плохо понимают. Вы посмотрите на достижения современной техники, да? 20 лет назад что было? Какой 5G? 20 лет назад только, не знаю, там мобильные телефоны только входили в обиход, еще не у всех были. Вот. Поэтому а современные дети, которые родились 20 лет назад и позже, они не понимают, что такое дисковый телефон. то есть насколько всё меняется. И когда человек рождается, он рождается сразу в новой актуальной среде. Прикиньте, мы бы помнили всё это со времён царя Гороха, да? Как это всё было. У нас бы голова взорвалась. Поэтому прошлые жизни должны оставаться в прошлом. И если какое-то, если мы видим, да, влияние прошлой жизни в этом раскладе, то это значит какое-то хвостье с прошлой жизни, которая э оно, оно фонит, оно фонит и сбивает. То есть это скорее то, что нам мешает, чем то, что помогает. Ну, хотя не знаю, конечно, если у тебя там шестёрка пентаклей, шестерка кубков, дар, который из прошлой жизни еще и там пришел, да? Ну всё равно, в прошлой жизни он реализовывался, в этой жизни будет по-другому реализовываться. Другая ситуация, другая личность. Другие обстоятельства для реализации, да. Вот, кто я получам? Мир и папа. Насори. Поредню такая засада. Сейчас к вам вернусь. Так, ну что, разобрались, да, с этими профессиями? Я думаю, что Всё про них теперь досконально знаете, все умеете гадать, тренируйтесь. Делайте себе расклад на человека, помогающую профессию, если вам это интересно. Не интересно не делайте. Не хотите видеть, что вам не по судьбе, боитесь столкнуться с этой информацией и не делайте себе этот расклад. Делайте только в том случае, если готовы, да, к любому, к любому положению вещей, вам правда это интересно. Ну, и на профессии, если у вас есть желающие, кто хотел бы, да, сделать все корневые тоже потренируйтесь, задавайте вопросы в форуме. И на вопросы на на следующем уроке я тоже буду на эту тему отвечать. Мы с вами переходим к высшему смыслу встречи. И понимаю, что вы все ученые с усами. И собаку на этом раскладе съели. Я даже несколько так рабею, не знаю, с чего начать вам объяснять. Давайте, может, с ваших вопросов. Что в этом раскладе остается для вас неясным? Что вызывает затруднения, когда вы делаете этот расклад? понимаю, что есть те, кто не учился на Басовом, на Басову. вот, но я сейчас задаю вопрос тем, кто учился. У меня бывает в одном раскладе по судьбе и нет. Ага. Крутой вопрос, часто бывает. Можно ли его повторять? Конечно. Понять о каком периоде идет идёт речь. Поняла. Да, вопросы. Угу. Всё? Кто там радовался, что повторять будем? Все плохо, плохо, а в конце солнце. Ага, поняла. Да, да. Такую тему. Как читать, если не мужско женские отношения? Ага, хороший вопрос. Но мы сначала с мужско женского начнем. Возрождение в высшем смысле. Но будет возрождение в новом виде, в новом качестве. Явно эта пара переходит в следующий этап. Очевидно. А вот. Поняла. То есть больше всего вас парит разрыв логики расклада. Ну, давайте для тех, кто не учился на базовом, а Софья не знает этот расклад, да? Я повторю какие-то базовые вещи, потому что вы скорою сет все равно будете проходить на... Uh, cares, у вас будет блок эзотерических раскладов, и точно совершенно вы будете проходить этот расклад сет. А ah, <INau Zenich gesture> <busy> uh. Расклад в чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись? Как я уже говорила, мы делаем корневые тогда, когда мы собираемся связать свою судьбу с кем-либо или с чем-либо. Или уже связали. Расклад, в чём выше смысл того, что жизненные пути пересеклись, делается на отношения двух людей. И делаются обычно на отношения пары. И самый частый случай, когда применяется этот расклад это когда приходит клиентка, ну или клиент, клиентка чаще. И говорит: "Вот мы женаты там уже 10 лет. Отношения совсем не к черту, там они сошли на нет. Мы уже живем как чужие люди. или они очень проблемные, мы все время ругаемся. И я не знаю, то ли мне эти отношения прекращать уже нафиг, или за эти отношения еще бороться". Есть ли смысл бороться за эти отношения? Как известно, когда мы имеем дело с парой, отношения, все проблемы в этих отношениях можно свести банально к двум. Первое это когда, отношения живые, но сложноватые, и люди эти отношения убивают. А вторая ситуация, когда эти отношения уже сдохли. Но люди настолько привыкли друг к другу и настолько им сложно представить, что нужно как-то, да, расходиться уже, идти искать новую пару, что они по сути, да, пытаются реанимировать мёртвую лошадь, а мёртвая лошадь вообще никак не реанимируется. А я не могу не сказать про то, что, э, по сравнению с древностью, у нас сейчас очень высокая продолжительность жизни. Как вы знаете, в древности, ну, люди доживали до 40 лет это была большая удача. Да, там, в 37 лет, 37 лет уже человек считался старым. То есть нет, были, конечно, старики, которые доживали там до 50 лет, до 60, но это прям долгожители были. В целом, если мы говорим, да, о общей такой природе, то у нас репродуктивный цикл, да, где-то до 40 лет фурычит у женщин у мужчин подольше. Понятно, что бывает быстрее, быстрее медленнее, да, бывает, раньше, позже. И в общем-то, с точки зрения природы, после 40 лет ты уже особо не нужен, да? И вот то, что сейчас люди доживают там до 70, 80, 90 лет, это уже мы так скажем, победили, да, вот природный возраст. Кому больше 40 лет, вы с точки зрения природы уже должны были тогось. И то есть уже вы переживаете, да, более такие тяжелые этапы. К чему я это говорю? К тому, что продолжительность жизни увеличилась, увеличилось количество этих временных отрезков, которые я вам сегодня рисовал. Разных наших жизненных этапов. И не обязательно мы должны быть от начала до конца с одним и тем же человеком. А раз мы э, от начала до конца с одним и тем же человеком не обязательно должны быть, то э, мы можем на разных жизненных этапах менять партнеров. Вот такой у меня жизненный этап, да, я с одним партнером иду, э, его прохожу. Другой жизненный этап с другим партнером его прохожу. И семья, она перестает быть чем-то вот таким, э, статичным. И это может быть заложено в судьбе, что тебе по судьбе один человек на одном этапе, другой человек на другом этапе. Потому что ты занимаешься разным, потому что у тебя разные задачи и разные попутчики. Даже если эти попутчики вписаны в судьбу, тем более, если они в твою судьбу не вписаны. вот, поэтому, а, реанимировать мёртвую лошадь ради того, чтобы была семья только, это тоже не полезная история, это с какого-то момента начнешь получать кармические минуса. И не факт, что императрица будет рада сохранению семьи. То есть если там нечего уже сохранять, а ты продолжаешь все еще сохранять, императрица будет не рада. И Императрица, как мы помним, она за то, чтобы всё живое процветало и расцветало, а всё мёртвое оно помирало и не мешало живому процветать и расцветать. И получается, что именно в этом случае, да, нам приходит на помощь расклад, в чём высший смысл того, что жизненные пути пересеклись. И он чётко показывает, есть ли у этих двоих общая судьба. Ещё у этих двоих есть общая судьба или всё. Вся общая судьба закончилась или никогда этой общей судьбы не было. Непонятно, как они 10 лет вообще притянули. Я иногда так на смотрю на этот расклад и говорю: "У меня нет вопросов к тому, что вы собираетесь развестись. У меня вопрос один: как вы поженились?" Вот глядя в эти карты, как вы сошлись, особенно когда они сошлись еще на пиздец, на повешение, например. <кươi> как? <кươi> Зачем? Зачем вы это сделали? Вот. И, э, означает ли это, что если пара не прожила вместе 10 лет, гадать нельзя на отношения? Можно. Но опять же, да, мы гадаем тогда, когда мы с кем-то судьбу собираемся связать или уже связали. В свете этого делать расклад на каких-то еще, я бы сказала, таких ну знакомых, да, с кем еще не сформировалась общая судьбы, этот расклад бессмысленно. Я несколько раз попадала в ситуацию, когда мне звонили мои ученицы, зная, что есть такой расклад, и говорили: "Люба, вот я сижу сейчас на сайте знакомств, написала там кучу мужиков. Вот пятеро мне ответили и готовы там, да, развивать переписку. Ты посмотри, среди них есть тот, который мне по судьбе. Чтобы я не тратила время, и уже переписывалась только с кем, с кем у меня там перспектива создать семью. А то мне не тут со всеми на свидание ходить, у меня часы тикают, мне надо замуж и рожать. И, если бы потом было один раз То я бы с такой иронией об этом не говорила. К сожалению, да, мы не можем это посмотреть. Вот если, э, в чём выше смысл того, что жизненные пути пересеклись? Когда они ещё не пересеклись, то смотреть там нечего. И вот я помню, рассказываю ученице, что прости, не могу посмотреть, потому что ваши жизненные пути ещё не пересеклись. И этот расклад бессмысленно делать. И она мне говорит: "А вот с этим Петром мы уже три раза созванивались даже". То, что мы созванивались с ним, это пути уже пересеклись. Нет. И не потому, что они созванивались и не виделись. В отношениях есть определенные стадии. Первая стадия, когда мы только выделили друг друга из массива, да, противоположного пола. Неважно, знакомимся мы на сайте знакомств или, ну, знакомимся мы в жизни, да, я заприметил этого мужчину, он интересен. Он заприметил меня, я интересна. И после этого, да, начинаются какие-то, э, начинается общение, да, начинается флирт, да, начинается потом встреча. И когда, когда мы только начинаем встречаться, еще э, мы не имеем какого-то четкого видения в отношении друг друга. Мне он нравится, но я еще не понимаю, кто он что. Он мне нравится, и я еще не поним... он ещё не, ну, в смысле, я ему нравлюсь, он еще не понимает, кто я, и что я. Мы начинаем общаться, но это пока непонятно, к чему приведет. И это прекрасное время, да, вот такой полной тотальной неопределенности. Непонятно, к чему это приведет. И э, только через некоторое время эти отношения каким-то образом устаканиваются. У нас в колодее есть такая специальная карта, называется тройка пентаклей. Когда она говорит о том, что ситуация сложилась каким-то образом, устаканилась, да, это может там оценивать результат. Это происходит там, не знаю, у кого-то за месяц, у кого-то за несколько месяцев, да, у кого-то там еще как-то, в зависимости от интенсивности общения. И тогда ты можешь понимать, да, там надо тебе это или не надо. Или что-то хочешь там в этом менять. Если тебе не нравится что-то, Вот до этого этапа делать расклад вообще смысла нет. Я в свое время, если нужно было привязать к какому-то вот временному периоду, я не делала этот расклад, если отношения меньше полугода. Вот отношения меньше полугода, я не делала расклад. Типа, они еще не сложились. На самом деле, конечно, да, полгода это жесткая такая вот привязка, да? Может, может быть, и меньше. Но определённые эти люди должны находиться в паре в том плане, что они с, ну, взяли друг друга в судьбу. При том, что отношения могут быть и даже странными, да? То есть бывает такое, что люди, ну, не живут они вместе, они не, не являются парой как семья, но отношения странные, непонятные для согодами. Понятно, что ситуация сложилась уже, да? Они там живут в разных местах. То они встречаются, то они расходятся, то у них там страсть, э, затуманивает все, То значит, они друг друга видеть не могут, да, но все равно, э, но всё равно это сложившиеся устаканенные отношения, они друг от друга все равно не отходят, да? Продолжают в этих отношениях находиться. То есть тоже, да, можно говорить о том, что они взяли друг друга в судьбу. А, понимаете, о чем я? То есть про тех, кто вчера познакомился, начал встречаться. И испытывает бешеный туск кубков, какой он классный, посмотри мы там. У нас есть общая судьба по женимся ли мы, да? Вот делать этот расклад не надо. Я вам скажу, я так сама попалась. Это я была совсем еще начинающим тарологом, только закончила курс, и ещё много ляпала ошибок. И меня попросила подруга посмотреть, она сидела на сайте и встречалась с разными мужиками. И вот тоже она сходила на несколько свиданий, уже по одному свиданию у нее было. И я ей на каждого из тех, кто её там заинтересовал, сделала этот расклад. О И до одного вышло, ребята, это прям, это тавила. То есть в раскладе 8 карт, да? Я вам скажу, что у меня вышло. Мы тогда еще этот высший смысл восьмеркой делали, Еще елок не было, это был сильно давно. Ну, в Ладно, что смысл расклад уже был, да? И все равно у меня вышла а, белая карта, императрица, император, девятка мечей, а туз мечей перевернутый, тройка пентаклей. Кого это еще не назвала из маркерных карт? Мир назвала. Ну, в общем, все вот эти карты вышли. Вышли три карты беременности. Три. То есть мир, туз мечей перевёрнутый тройка пентаклей. Вышло несколько маркеров по судьбе, э, император, девятка мечей, э, быка. Насчет солнца я не помню, был императрица была. И что-то там еще тоже. И я как это увидела, я поняла, что это прям, ну, вся моя жизнь была залопом, всегда неверно с тобой что это прям твое-твое, прям бери и, и, и ребенок скоро будет. Странно, что ты от первого свидания еще не беременна, несмотря на то, что вы не спали, да, только в кафе ходили. И она, да, надо, в общем-то, странно, вообще он мне не очень понравился. но он ничего. Но вау-эффекта не произвел. В но не бешеный. Ну, конечно, она стала смотреть на него другими глазами. Попробовал инициировать еще одну встречу, он и сказал, что она ему не сильно понравится. И объяснил подробно, почему он зануда был страшенный. Вот. То есть когда это все происходит на уровне э, того, что люди только вот и, и еще пока нет никакой общей судьбы, то этот расклад не работает. И делать его смысла никакого нету. А если отношений по факту сложившихся еще нет, но человек периодически дает о себе знать, и пути пересекаются, и это не про созваниваться, а про события. То есть не исчезая, тоже бессмысленно, но если это давно происходит, то, в принципе, можно. И если этот человек, ну, для тебя имеет значение, Потому что мало ли кто там по факту возник время от времени возникает, и что-то от тебя хочет. Если ты от него не хочешь ничего, то, ну, о, о, о чем речь, да? Вот такое дело. Значит, этот расклад мы делаем? Когда люди, правда, да, взяли друг друга в судьбу уже и общаются между собой. И обычно мы делаем его тогда, когда ну эти отношения все таки проблемные. А можно ли сделать его для таких почисливых вот отношений, мы так друг друга любим, там, да, друг друга так хорошо понимаем. И и вот просто хотим узнать, какие у нас там общие задачи, да? Потому что в чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись? Ответ на вопрос: вас вместе свели ради этих ради того, чтобы вы вместе решали вот эти задачи. Но если вообще вместе свели Надежда, я видела вопрос, попозже его задать, потому что я рассказываю сейчас, но он не имеет отношения никакого. А вот, есть ли желающие, которые не делали себе расклад на да, вот э своих партнеров, В чем вообще смысл того, что жизненные пути пересеклись и хотели бы сейчас его сделать? Дина Первый голос от тебя. Скажи, пожалуйста, с кем, соответственно, этот расклад? Он тебе муж или кто он? какие у вас отношения? Как давно вы знакомы? встречались знакомые 3 года. То есть сейчас вы не встречаетесь. То есть это это твой бывший. Недавно перестали общаться, когда это событие произошло? В феврале. Ага, значит, 2 месяца. Правильно понимаю, что вот с февраля по э, сегодняшний день от него никакой весточки. Ни сообщения, ни звонка, ни лайка в Инстаграме. Ага. Ну окей, давай сделаем. А, давайте сходим на перерыв сейчас, да, вернемся с перерыва и сделаем дине. Напиши, пожалуйста, какое у тебя полное имя и знаки зодиака обоих людей. И сколько вам лет? У нас продолжается 28 апреля год 2020. продолжается. Спасибо вам за плюсики. Кто с перерыва пришел, ставьте их. Я вижу, что вы здесь. Молодцы, интересные вопросы даёт Ания Ефимова. При том, что я я переживала, что я очень много, что я очень затянула тему с тем, да, что э Надо э, этот расклад делать только в том случае, если действительно, да, судьба у людей вообще есть или была, да. Э, этот расклад можно делать на бывшие отношения. Вот, кстати, у Дины, ну, интересная ситуация. Сейчас мы посмотрим, да, её но не надо делать, если это, ну, я явно явно никакой судьбы там не случилось, не сложилось и эти отношения, ничего не стоят, но они всё равно задают этот вопрос. Значит, я тему не затянула. Значит, я мало на эту тему говорила, и надо поговорить ещё. вот. А, они просто если, например, был курортный роман и потом встретитесь случайно, можно узнать про, про высший смысл. девушка хочет узнать, может, всё-таки судьба. На самом деле, в этом раскладе, вот в этой ситуации, делать высший смысл встречи это самое дебильное, что ты можешь сделать. Потому что, смотрите, мы, когда находимся, вот расклад Что высший смысл встречи, он сложнее, чем расклад Насколько по судьбе выбирать эту профессию. Потому что, когда ты выбираешь профессию, то есть судьба и есть ты, и твой выбор. А когда, а, мы находим мы говорим о высшем смысле встречи, есть твоя судьба, есть его судьба, есть твой выбор, и его выбор. Этого четыре переменные, которые для того, чтобы они сложились, да, надо, чтобы, ну, чтобы всё сложилось, надо, чтобы все эти четыре переменные совпали. А, если эти отношения не по судьбе, и быть друг с другом вы можете только а, через сопротивление судьбы, через сопротивление судьбе. Но судьба все равно разнесет, хоть вы узлом забежитесь. Ну вот стопудов. пудов. я точно знаю. <с> то есть можно затягивать огонью, но все равно разойдетесь. А если по судь а вот если по судьбе, то может быть не факт. И то, что если есть общая судьба, там все равно будете вместе, как ни крути, вот нет. Выбор человека и вы не вместе. Но ну, уж если судьба к этому равнодушна, как чаще всего бывает, то здесь от выбора человека зависит вообще всё. И уповать на судьбу это, ну, здесь очень наивно. А в твоей ситуации, про которую ты спрашиваешь, я бы сделала либо что объединяет, несмотря на то, что они уже много времени не общаются, всё равно отношения, ну, они есть, А, да, ну, хотя бы, ну, память осталась друг о друге, мысли какие-то друг о друге, да, эта тема в раскладе пойдёт. Но гораздо лучше в этой в этом случае сделать взаимность. Потому что ты на взаимности посмотришь, как она к нему относится, как он относится, да, есть ли там вообще какие-то, хотя бы в мыслях, да, вектора на встречу друг другу и что объединяет. А потом под этим раскладом, раскладам, да, спросить, каковы шансы на то, что эти люди еще когда-нибудь случайно встретятся. Да, это произойдет само собой. Может быть, если она приложит к этому какие-то усилия. Нет, этого не произойдет. И на территорию э, императорского пути здесь заходить не надо. То есть вся эта тема, она легко решается на территории каузального потока. Вот что можно сделать здесь. Но вообще, если честно, гадая, гадая на этого парня, обнадеживая его, её, что еще возможна встреча, да, ты оказываешь медвежью услугу. Потому что, самое лучшее, что она может сделать, учитывая, что курортный роман закончился, и он ей не звонит, не пишет, Это перелеснут эту страницу и заняться устройством своей личной жизни. И если там еще остались какие-то, ну, как, какие-то энергетические связи между ними, девушки, что произойдет? Мы все знаем, потому что это всегда так происходит в со случаях и ста. Конечно. Стоит только завести отношения какие-то, которые не просто что-то мимолетное, более или менее. Вот, то этот человек вдруг, тут неважно, в теле судьбы он или нет, да, какие-то бывшие начинают давать себе знать. Моментально. А, вот. А такая, такая та, та, та, та, такая тема, да? И, э, если она начнёт не не, вот смотри, пока она его вспоминает, пока она о нём думает, надеется на случайную встречу, она раздувает иллюзию. Вот, э, то, что пишут ребята, да? То есть она получается, что, э, вот этими мыслями, да, своими, ну, по сути, так так можно заполучить человека в теле судьбы, да? А, хотя ты не знаешь эту историю, если ты на базовую не училась, это Чуть позже мы будем тоже эту тему повторять. Вот. А, если она эту страницу перелистнёт и займётся устройством своей личной жизни, во-первых, очень много шансов встретить человека, который её, ну, перебьёт мысли об этом товарище, да? во-вторых, если действительно там что-то ещё осталось, как-то это, ну, как-то эта тема активизируется, и она будет сама, ну, не ожидать того, что так случится. Поэтому если он не звонит, не пишет, страница перелистывается, и она свободная женщина Востока и Северо-Запада идёт устраивать свою личную жизнь отдельно от него. Самое лучшее. Просто, а, есть такая категория клиенток, они в личной жизни всегда несчастны. А, они и у них есть абсолютно, м, убийственная установка, которая шансы на счастье в личной жизни сводит к нулю. Если я о нём так много думаю, то значит, наверное, это что-то значит. У нас, наверное, какая-то общая судьба. Потому что если я о нем, если бы не было общей судьбы, я бы о нём так много не думала. А на самом деле, то, что она о нём так много думает, это значит, что он в ней зацепил просто какие-то струнные её души. Он ей понравился больше, чем остальные. Он был по каким-то параметрам круче, чем те, которые у него были. Да, у нее шестерка кубков такая грандиозная по отношению к нему, потому что аккурор беззаботно, и всё было очень легко, да. Он там не выносил ей мозг, как и ее все предыдущие, с которыми она, ну, в обычной жизни пыталась строить отношения. И кажется, что это вот такая вот судьба. Нет. Если не придавать значение вот этим вот своим фантазиям и воображать, что если я о нем так много думаю, так о нем тоскую, значит точно есть общая судьба, а операция на фактически то, что между нами фактически происходит, ничего, что я с этим собираюсь делать. Вот здесь у нас есть леди эмансипе, которые пишут: "А что эта женщина должна быть пассивной? Ну не будь пассивной. Ну, ну активизируйся, проявись сама. Посмотри на то, что он тебе ответит". И уже в зависимости от этого строй дальше свою стратегию. Не обязательно быть пассивной, почему? Не будь. Но вот возвелелеивать свою иллюзию и придавать статус судьбы просто потому, что эта иллюзия так возвелелеивается, очень сильно минимизирует шансы на то, чтобы, ну, создать создать счастливую судьбу с кем-то подходящим тебе. Вы понимаете, почему? Это вот китайская грамота, то, что я сейчас объясняю. Это как работают энергии вообще. Все, что касается, всё, что касается отношений, там помимо судьбы есть еще выбор. То, что можно мимо человека судьбы промахнуться. За нефиг делать. Вы знаете, вам об этом на базовом курсе говорили, а здесь, когда не человек, судьба, а вообще какой-то курортный роман. О чём вы? Вот. Такое дело, о'кей. Разобрали эту тему. А мы возвращаемся к Дине, который мы делаем расклад. Значит, да, интересная история, связанная с тем, что люди три года знакомы, встречались, и вот два месяца назад произошёл произошло окончание отношений, да? И интересно, возможно ли еще какое-то возобновление, и нужно ли за эти отношения все таки да, пытаться каким-то образом держаться. Смотрите, если бы мне Дина сказала, что эти отношения там закончились давно, и от него там год, допустим, уже нет никаких вестей, вот, то я бы, в общем-то понимала, что и грустно, и тоскливо, и одиноко, но эти отношения я рассматривала бы только исключительно как те, которые там завершились. Но я понимаю, что три года встречаться как мужчина и женщина. И, э, после чего-то, да, не знаю, что произошло, да, на чём они, на чём они расстались, из-за чего это случилось. И два месяца это ещё небольшой срок. Это вполне ещё могут быть живые отношения, просто, да, этот период нужен для того, чтобы что-то для себя переосмыслить. Вот этот расклад мы сейчас сделаем. Вопрос звучит так. В чём вообще смысл того, что жизненные пути Дины и Максата пересеклись? Отшельник. Попец колесница. Рыцарь кубков папа перевёрнутый. Четверка кубков Перевернутая, двойка кубков Перевернутая. Сила Перевернутая. Но, как видите, расклад насыщен старшими арканами. Много что интересного можно посмотреть. Да, какой показательный расклад. А скажи, пожалуйста, Дина, какие лучи у тебя, и какие лучи у него, если ты ему смотрела лучи? Шут быка, его не знаю. Угу. О'кей. Ну поехали, да, с этим раскладом. Смотрите. Расклад, в чём вообще смысл того, что жизненные пути пересеклись? А, в отличие от того, что мы с вами, до этого делали, он показывает нам не самое ближайшее время, а он показывает отношения, да, либо с момента, как эти пути пересеклись, либо показывает с начала того этапа. Помните эту картинку, да, на, на временной оси, который сейчас проживает данная пара. Как говорит Исет, э, минимальное время, за которое проживается. Расклад это а э, 3 1 года. Поэтому, если отношениям меньше трех с половиной лет, то однозначно расклад говорит о том о э, вот с самого начала отношений, как эти отношения начались и как они дальше, да, продолжались. И чем они заканчиваются. Если отношения больше трех с половиной лет, то, э, вы вполне можете спросить, это будет корректно, каковы шансы на то, что этот расклад показывает отношение самого начала их знакомства, либо показывает актуальный период. И, э, потому что, ну, вот этих вот этапов могут, может быть, э, много разных. Но я смотрю на этого отшельника. И понимаю, что 3 1/2 и 3 это в принципе, ну вот такая вот середина наполовину, да? И поэтому, в общем-то, отшельник может начинать новый период, в котором они сейчас находятся. А старый, эти расклад, они уже свой дожили. Ну, потому что полгода здесь ничего особо не решают. вот Я поэтому спрошу. Скажите, пожалуйста, какая вы шансы на то, что данный расклад говорит об отношениях в дине Максата с самого начала их знакомства ну, либо показывает более поздний период? С самого начала знакомства более поздний период? Шестерка скипетра дама кубков. Шестёрка скипетра звучит более убедительно, чем дама кубков. Дама кубков у меня в дат вообще сродни родней антикозерю. Типа башкой ты своей не думаешь, да? А, вот, поэтому с самого начала знакомства всё-таки. И это частая история. Вот меня, а, спрашивает Таня Моткина: разве не надо спрашивать, на какой из данных пар находится отношения сейчас? Для того, чтобы это вообще спрашивать, нужно, а Сначала узнать нас сначала, отнош... сначала знакомство это отказывается или более поздний период, чтобы примерно понимать, от чего отталкиваться. Часто когда клиент приходит на консультацию, перед тем как вы будете делать этот расклад, он уже вам расскажет свою историю. И когда он расскажет свою историю, вы вполне узнаете те арканы, на которых он сейчас находится. То есть вы поймете, что да, на данный момент находится, да, вот вот на этом переживают, переживают вот этот аркан, да, переживают эту пару. Я бы сказала, Анна, что так спрашивать, какой этап они проживают, это допустимое, я так часто делаю. Но это не является обязательным, прям вот надо. Можно спросить, и часто это полезно и помогает. вот но но но не всегда, да, мы должны об этом спрашивать. На папе перевернутом, скорее всего, может быть. Может быть. вот. А может быть и на отшельнике, кстати. Дина, скажи, пожалуйста, когда вы общались, насколько интенсивным было, вот, вы говоришь, встречались, насколько интенсивным было ваше отношение? Потому что, в принципе, жить три года на первой карте можно. Я и не такое видела. Последнее время более интенсивное. Именно поэтому вы и разошлись. До этого в разных городах жили. А потом съехались в один город. Да, сколько вы в одном городе прожили? До до того, как разошлись. знакомились, он через какое-то время уехал на работу в другой город, потом э -э, вернулся и где-то интенсивно общались 9 месяцев. Угу. Вот такое дело. Узнаем немножко, да, наша рабочая версия, папа перевёрнутый. Ну давайте спросим. Каковы шансы на то, что в настоящее время Дина и Максат проживают этап, который в данном раскладе обозначен отшельником, колесницей, папой перевернутым, перевёрнутой двойкой кубков, но либо силой. Вот. Смотрите, я спросила про все пять вариантов, но на самом деле не всегда это нужно. Иногда вы очевидно видите, да, какие-то этапы, и там понятно, что, допустим, если пара живет уже вместе 20 лет, явно они первую карту уже не проживают. Хотя я один раз на уроке, на базовом курсе делала расклад ученикам, и у меня я делала расклад на ученицу ее мужа. Ученице было 60 лет, и она была 40 лет в браке, и они проживали вторую пару. За 40 лет, вторую пару. Поэтому так бывает. Расклад говорил с самого начала знакомства. А, значит, отшельник, смерть, колесница, Восьмерка пентаклей перевернутая. пап перевёрнутый, Восьмерка мечей, а, двойка кубков перевёрнутая, двойка пентаклей перевернутая. сила, дьявол. Что выбрать, что выбрать? Выб что выбрали? Восьмерка нас мёрка пентакль я согласна с вами. Потому что дьявол уверенно антикозерит, двойка пентаклей перевёрнутая, уверенно антикозерит. А вот, да, и с того, что у нас остается, пожалуй, да. То есть до баб перевёрнутого ещё не дошло. или нет. Что-то не убеждает меня колесница. К смерти берем. Восьмерка мечей, которая в принципе, она ложится с папой перевернутым. По Посозвучно. Что ситуация, да, пошла не по правилам. Пока я еще по одной карте положу приечьте меня. Двойка мечей перевернутая. а прямая. Перевернутый король скипетр. Да, все таки надо ну, всё-таки про колесницу речь идет Речь идёт про колесницу. Значит, что видим в этом раскладе? Сразу, да? Видим то, что, э, видим, видим отшельника. И я говорила уже, что, э, этот э, аркан намекает на прошложизненную связь. И если этот аркан у нас находится в самом начале, то это говорит о том, что отношения, э, ну, они с прошлой жизни не закончены. И здесь нужно завернуть, ну, пройти определенное завершение, да, того, что с прошлой жизни не закончено. А мы здесь не видим ни одного маркера по судьбе. Мы здесь не видим ни одного маркера не по судьбе. И, поэтому, да, понимаем, что э Такой вот такой такой жёсткости, да, общаться по судьбе именно, в данном раскладе нет. То есть не не по судьбе, не против судьбы. Но мы видим папу перевернутого. И этот папа говорит о том, что люди друг друга богом даны, и есть необходимость пройти э необходимые, да, задачи вместе. И два духа наставника свели данных людей для того, чтобы они решали свои задачи, чтобы произошла диффузия характера, чтобы они чему-то научились. Совершенно понятно, что эти отношения проблемные, несмотря на Вот, кстати, удивительно, по песка колесница здесь самый благоприятный этап. Именно на этом этапе они умудрились разбежаться. Потому что дальше, да, но э, -э Ано я бы не сказала, что сильно лучше. Да, становится. Сила у нас тут тоже перевёрнутая. вот и действительно сложные проблемные отношения, но эти отношения, которые даны как обучающие. Вот такие дела. Карты говорят о том, что ваши отношения начинались не очень, читаю первым слоем, да? Карта говорит о том, что ваши отношения начинались не очень интенсивно. Они, э, действительно был такое, что вы как очень медленно раскачивались. Вот, э, не, не, не то, чтобы была какая-то динамика. И в то же время, когда вы находились, да, вот здесь вот, э, вот, в этой вот раскачке, вы, при, вы принимали, вы принимали решение, да, решение, решение достаточно непростое. Это решение было связано с тем, смотреть друг на друга глазами своей души или смотреть друг на друга глазами социального эгрегора. Это решение, в итоге, да, было принято, и отношения стали развиваться достаточно стремительно. В то же самое время произошло узнавание. То есть вскрылась какая-то тема, которая до этого была, до этого была была закрыта, была не ясна, да? вот что-то что-то про ваши отношения стало такое понятно, да? И это стало понятно сравнительно недавно информация. Поэтому я предположу, что у вас разрыв произошёл, а не а, даже не благодаря тому, что всё стремительно стало развиваться, да, а благодаря тому, что вскрылась какая-то правда, которая до этого какое-то время уже была, да? И на, на этом на этом она произошла. И я вам могу сказать, что если после этого вы решите продолжать свои отношения, а, собственно, папа нам намекает на то, что вообще, э, судьб, духом наставником бы этого очень хотелось, чтобы вы продолжали, вы попадете в такую вот, э, не, э, ну, достаточно непростые отношения. Я тебе могу сказать, что если вы сойдётесь, эти отношения простыми, легкими, замечательными не будут. А кто вы там по гороскопу? Телец Водолей, да? Каковы шансы на то, что рыцарь кубков, который вышел в этом раскладе, это человек? Это что-то другое. Скажите мне, пожалуйста, когда я спрашиваю про человека, кого я имею в виду? Ребенка? конечно. Это может быть ребенок. Восьмерка пентаклей перевернутая. маг. Но это не ребенок. Несмотря на то, что Восьмерка пентаклей перевернутая, повтор, да, все таки маг, как козырящая карта более убедительный, чем Восьмерка пентаклей перевернутая. это не об этом. Каковы шансы на то, что, а Рыцарь кубков в данном раскладе говорит об изменении в отношениях. Говорит об эмоциональной ссоре. Шестерка скипетров перевернутая, шестёрка мечей. Опа. Ещё одну карту положу. Паш мечей. паж кубков. Правда. Что выбрать? А мечей и согласно, и пажа кубков. Потому что паж кубков все таки является нейтральным, а э мечей, он скорее антикозырит. Поэтому, в принципе, да, получается, что вторая у нас, второй вариант, он а чуть более весомым оказывается, чем первый. А вот Второй вариант, конечно. Смотри, если вы через какое-то время сойдёте, вас ждет достаточно непростой период. Я бы сказала, что два духа наставника хотят, чтобы вы вместе сошлись. Но учитывая, что тебя ожидает, если честно, я бы туда не торопилась. Вот вот честное слово. И дух наставник тебе в таком разе подберет другой вариант. Потому что отношения будут проблемные. Они у вас и до этого проблемные были. Откуда я знаю, что они были проблемные, со второго слоя расклада. Они и до этого проблемные были. А я бы сказала, что проблемы усугубятся и добавятся какие-то новые. И а, это а, и вы будете на, на эмоциях постоянно ссориться. Ссориться не на не о том, что э считаю, ты должен сделать так, нет, ты должна сделать так, да? Это вот постоянные эмоциональные ссоры это когда ты обидел мои чувства. Ты будешь, ты будешь чувствовать себя недостаточно значимой, недостаточно любимой, да, где ты -то того пренебрегают. ты по этому поводу там будешь попадать в какие-то эмоциональные деструктивные состояния, он со своей стороны тоже не будет там от тебя ощущать достаточной поддержки, да, или будет взрываться, потому что ты ему выносишь мозг. Или еще что-нибудь, отношения будут тяжелые, А То, что тебя в нем раздражает, оно, э, усилится. И может быть появятся какие-то новые темы, которые тебя раздражают, его вот тоже тебе захочется его переделать, он должен стать другим. Он будет со своей стороны э, пытаться переделывать тебя. Отношения будут настолько проблемные, что захочется вообще на хрен оттуда убежать. И если вы не убежите, То в общем-то, следующий этап, четверка кубков перевернутая и двойка а кубков перевернутая показывают о то, том, показывают то, что очень много будет, да, раздражения по мелочам. И это вот долгий этап, когда вы собачитесь, да, и вот это раздражение по мелочам. в то же самое время ты будешь достаточно тотально разочарована. Да, вот в том, что есть, тотально разочарована ради чего-то вообще там, да, столько его, столько его ждала. И, э, он со своей стороны тоже. Нет, конечно, вы будете, друг, вы будете успокаивать каждый себя из разряда, э, ну, в принципе, он не худший вариант, который со мной может быть. Но она не худший вариант, который может со мной э, случиться, да? Но у других мужья хуже, но у других жён хуже. Но всё равно, э, уровень раздражения достаточно выс, весомый. И потом карта говорят о том, что наступит период, э, в котором действительно, э, ну, придёт энергия на то, чтобы вы навели порядок в ваших отношениях, но, во-первых, у друг друга за это время уже достаточно неплохо изучите, да, где у кого болевые места. И, э, при этом вы будете в сами сами достаточно уязвимы, да? То есть вы вот э на тренируетесь. На папе перевёрнутом и на двойке кубков перевернутой. Друг бы лопцовать и попадать безошибочно. И э, только, да, появится энергия на то, чтобы навести порядок в отношениях, на то, чтобы все таки все настроить, и он тебе говорит что-то, и попадает прямо в болевую точку. И ты сдулась, и ты ему говоришь что-то, и попадаешь прямо в болевую точку. И он сдулся, поэтому, ну, вот э, шансы на то, что гармонично, да, произойдёт вот эта вот а э, реструктуризация отношений, я бы не я бы не говорила об этом. Поэтому смотрите, да? Э, я я здесь уверенно говорю о том, что в этих отношениях э, вот это не про счастье. И если ты, как, ну, хочешь для себя вот женского счастья, то сюда, э, стремиться дальше не надо. И если вы думаете, что как же, ну, туда стремиться сюда не надо. Ведь тут же папа. разве папа не говорит о том, что э, эти в эти отношения обязательно надо идти. Смотрите, если бы они сейчас, э, в этих отношениях до сих пор находились, И вот на папе было бы сложно что-то там пережить. Я бы говорила о том, что ну что поделать, да, потому что, смотрите, на папе все таки сила притяжения между людьми имеется. Но сейчас они разошлись, и даже друг другу не звонят. И, э, вот между вот этими этапами, да, которые у нас есть в раскладе, бывают разрывы. Эти разрывы бывают годами. Я видела э, расклад, «Чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись. Там разрыв между первой и второй парой был 10 лет. Когда люди не общались, потом снова сошлись, а расклад все еще говорит с самого момента знакомства, да? Они описывают более поздний этап, что было бы логичнее. Но э, вот так бывает, да? И, э, со своей стороны, да, когда, э, эти отношения закончены, а можно сказать, дина, кто по, по чьей инициативе эти отношения оказались закончены по твоей или по его? Кто ушел? Просто перестали общаться. Ну эти не верю, конечно на попеси с колесницей. Что просто перестали общаться. Ага, он обиделся. Инициатором был он. Да. А ты не стала ничего объяснять. А ты косяк? Ты вот реально виновата? Или нет? Нет вот. Потому что, ну, есть разница. Одно дело, когда вы действительно причинили другому человеку урон и виноваты. И тогда даже то, что второй обиделся и ушел, отношения испорчены по вашей вине. Это ваша ответственность, да, попытаться теперь реанимировать. Но если вашей ответственности нет, то бежать сейчас за ним Нет никакой нужды. И если бы этот расклад дальше показывал потенциал того, что действительно за эти отношения стоит побороться, но бороться за него не надо. А будет ли папский союз у Дины тогда с кем-то другим, да, будет. Ну вот, если э отношений сейчас по факту нет. Максат не предпринимает никаких шагов не того, чтобы эти отношения возобновить. Бежать, пытаться эти отношения возобновить, чтобы получить много страданий, постоянно ссориться. Простите. Я за здравый смысл. Другое дело, если через некоторое время Максат проживет свою как-то обиду и проявится. Что более чем вероятно, поскольку папа Да, и это это эта тема может всплыть. Вот тогда по факту и надо решать эту ситуацию. Но сейчас, когда эти отношения закончены не по твоей вине, у вас в отношениях пауза. Ты для себя их смело можешь считать законченными и исходя из этого строить отношения с другими людьми. Слышишь меня? Мне прошлые были под папой. И тоже сбежал. Ну, смотри, да, а, очевидно, поскольку тебе отношения, мужско женские даются по папой стабильно. То есть это та территория, на которой тебе учиться и учиться. И это очевидно связано с обидчивостью, да, ну, вообще с эмоциональными переживаниями. Почему? Потому что папа у нас лежит в паре с эмоциональной ссорой. Много эмоциональных ссор. Вот из за чего происходят эмоциональные ссоры? И где твоя ответственность в этих эмоциональных ссорах? Да? то есть когда ты общаешься, ну, взаимодействуешь с мужчинами на мужской женской территории, а твой урок это отслеживать, брать ответственность за свои переживания. Не он меня обидел, да? Не он там, э, сделал так, что я теперь расстроенная и реву. За свои переживания брать ответственность и смотреть, да, также смотреть, насколько ты экологично. Потому что мужчина просто обидчив, но ну, бывают кубочные мужики, которые, правда, обижаются на всё подряд. Мужчины из стероидного склада, которые, если они пробижаются и не по, не устроят пару истерик, они просто себя живыми в этих отношениях не чувствуют, да? Такое тоже случается. То есть это не только женщинам свойственно. Вот эти вот, эмоциональные эмоциональные ссоры на на, на рыцаре кубков. Ну тогда смотри, насколько ты экологична по отношению к этому, да? Не, не ну, что ты как ты делаешь так, что они постоянно обижаются, да? То есть ты можешь проследить еще, если у тебя прошлые были под папой, то скорее всего, там какие-то схожие уроки. Для того, чтобы уже в следующие отношения с этим не попадать. Люบท не будешь уточнять, если любовь под старшими арканами, истинное партнерство? Нет, а зачем? Отношения жопа. Зачем уточнять, если любовь под старшими арканами? А, за колесницей влюблённые не буду. Честно говоря, если бы даже здесь лежали влюблённые, а не колесница, я бы не стала уточнять, это не любовь ли это под старшими арканами. Ну по ну, жопа отношения. Ну зачем, чем хуже, чем лучше? И где карты, которые бы хоть как-то намекали на то, что это может быть истинное партнерство? Вообще, я вам могу сказать, что я сторонник того, что клиента не надо перекармливать информацией. Вот клиент, приходит он, задает вопрос, И, э, ему нужно на его вопрос отвечать и рассказывать ему вот это, вот это, вот это. Если вы хотите сообщить что-то экстра, то это экстра, вы должны понимать, как оно клиенту поможет. То есть у нас есть барышня, да, которая явно, да, в мужских женских отношениях косячит. Очевидно косячит. Потом, по, именно поэтому ей, значит, да, попадаются такие вот специальные обучающие мужчины вот. И, э, здесь мы наблюдаем, да, проблемные отношения. Они разошлись на самой ресурсной, э, на самом ресурсном своих отношении этапе. Как мы видим, дальше ничего хорошего их не ждёт. И, э, мы желаем счастья нашей клиентке, да? А, э, её интересует, будет ли продолжение и нужно ли бороться? И мы можем на этот вопрос ответить, что продолжение скорее всего будет. Шансы на его камбэк более чем высоки. Почему? Потому что папа. Не было бы папы, я бы сказал, хрен его знает. Но поскольку папа, папа этот будет тянуть. Да, в эти отношения. И здесь я говорю, что когда это произойдет, тогда действую по обстоятельствам. То есть, в принципе, учитывая, что ничего светлого в этих отношениях больше не ждем глобально То можно пытаться, ну, и, и, и и смотреть, что будет дальше. То есть если у неё никого нет, то можно в эти отношения вернуться и попробовать по-другому в них действовать. А если когда он вернется, уже будут другие отношения, значит, она будет из другого исходить. Но, а, удостовериться, а будут ли в этих отношениях дети? А есть ли любовь под старшими арканами? Являются ли они истинными партнерами, являются ли они естественными партнерами, Эти отношения им по судьбе, против судьбе или судьба к к тому равнодушна? На хрена? Если, более чем вероятно, что они больше вместе как пара не будут Вот, за колесницей стоят влюблённые, можно про этих влюблённых спрашивать. Но говорю, я бы здесь даже про влюблённых не спрашивал. Отношения по факту закончены. На данный момент они не пара, они разошлись. Вот. А можно спросить на дат, Дина является учителем, он является учителем Дини или оба друг к другу? Кто ответит на вопрос Оля Исаковой? Надо ли до спрашивать на дат, кто из кому является учителем? Оба друг к другу. Почему? Оль, я тебе напомню. Папский союз первого уровня это всегда равноправный союз. Когда подбираются два непохожих друг на друга человека, да, для того, чтобы они друг друга бесили. <laughs> Но это мы так думаем, что для того, чтобы мы друг друга бесили. А на самом деле, два непохожих друг на друга человека для того, чтобы мы стали чуть менее категоричны, да, в тех вопросах, в которых мы вот настолько не согласны со вторым, для того, чтобы наша картина мира несколько пошатнулась, да, в этом плане, и чтобы мы впустили в себя немножко его качеств, качество. И это всегда обоюда, обоюда выгодная тема, выгодная кому? Духом-наставником. Там наверху альтруистов нет. То есть, э, э, кто потренирует моего моего подопечного в этом? Орёт дух-наставник. Ему там другой. Я могу. А что мне за это будет? Да? это всегда обоюда, обоюда острая тема, не бывает. Папски союз второго уровня это когда ты являешься преподавателем, А, у тебя сидят ученики. Вот у меня с вами папский союз второго уровня, потому что я являюсь учительницей, папой, наставником, иерофантом для вас, да? И э, вы вы у меня учитесь. А у вас у всех со мной папский союз третьего уровня. Когда вы э, вы учитесь у меня, да, и воспринимаете эту информацию, а говорить о том, что у Дины с Макса там папский союз второго уровня, можно было бы, если бы Дина была преподавателем, допустим, в вузе, а он её студентом. Говорить, что у Дины с Макса там папский союз третьего уровня, можно было бы, если бы он являлся преподавателем в вузе, а она его студенткой. Понятно? То есть папский союз второго и третьего уровня всегда завязаны на контекст. Вот. если, допустим, у нас случится роман с Сергеем Переладовым, и такой вот серьёзный, что он перерастёт в отношения, то, соответственно, вот здесь, да, папский союз может ещё указывать на то, кто здесь учитель, где ученик, да? То есть должен быть должен быть обязательно контекст. Если они по факту ни у кого фактически не учатся, То это всегда папский союз первого уровня. Это понятно. Ну вот, это важная тема. Не бывает по-другому, очень сильно зависит от контекста. Так, что у нас там еще с вопросами? Вообще в втором особенно по интересно было по Песо в третьем не понимаю. Ага, я, я сейчас расскажу про Песо. влюбленные не очень поняла, как читать здесь как выбор вторым слоем, или как любовь под старшими арканами, или нет, да спросить. Да тут нет влюблённых. Где в этом раскладе влюбленные. Под колесницей они были, но я же прочитала как выбор. что они действительно делали выбор во время вот этого этапа отшельника? Мне здесь любовь по старшими арканами нигде даже не мерещится. Простите. Не про этот расклад вообще. Вообще, когда мы рассматриваем, может, женские отношения и имеем дело с влюбленными, то мы можем до да, спрашивать, да, ну, да, говорят влюбленные о любви по старшими арканами или нет. Если мы имеем дело с колесницей, перед которой потенциально были влюблённы, это в принципе можно доспрашивать. Вот, об этом, об этом речь, об этом спросила Евгения, но я говорю, что я не вижу здесь никакого смысла так делать. Так, а доспрашитель, что такое ЛПСА? Надат. А, любовь по старшими арканами. Если дата на какой-то стадии не обязательно оба Так, Эльвир, мы тебя не поняли, что ты сказала. Если мир перевернутый, понятно, что маркер по судьбе это подтвербило также что истинные партнёры, также как в мире девятка пентаклей, нет, Анна. В раскладе, в чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись, это так не работает, как в раскладе по профессию. У нас сейчас уже вышло время для того, чтобы об этом поговорить. поэтому давайте я вот эти все маркеры, да, буду рассказывать на следующем занятии. Это вопрос, если про любых старшими арканами не буду их читать. Если честно, не могу понять про практический смысл знания, что от любых старшими арканами Объясняю. Приходит ко мне клиентка, и мы гадаем на отношения с мужчиной, с которым у нее якобы нет, может, женских отношений. Хотя по факту он является для нее таким вот покровителем. Он намного ее старше. <свят> он вкладывается, да, в нее, она бросила работу, он ее снабжает деньгами, помогает, оплачивает ей разные такие вещи. Но при этом интимных отношений между ними нет, но есть там встречи, разговоры. <свят> он с ней общается. Да, такое бывает, редко, но бывает. И э, она э, она его не воспринимает как, э, ну, мужчину в своей судьбе. Мы на это вышли, потому что мы гадали на женскую долю, она э, она одинока, хочет устроить свою судьбу, и у неё в теле судьбы, значит, э, находится король. А она никак не могла понять, почему этот король в теле её судьбы, потому что она его как мужика не воспринимает. Говорит: "Он у меня намного старше, у него Трое детей, он никогда с этими детьми не разведется, Я с ним уже женские отношения не вступаю. Я ищу себе мужчину. Но при этом, поскольку он является покровителем, мне очень сложно выйти из-под его опеки. И я и делаю, в чём вообще смысл того, что жизненные пути пересеклись, и там влюбленные, которые говорят о любви под старшими арканами. Я говорю: "Ты понимаешь, что у вас вообще на самом деле любовь?" Достаточно такая вот сильная Просто ты с этим чувством не в контакте, но ты его любишь. Она говорит: "Ты удивишься", но он мне постоянно говорит то же самое, что на самом деле у нас любовь. Ну, то есть он её и содержит без интимных отношений просто потому, что у него к ней любовь под старшими арканами, а она вот э, не, не в контакте с этим. И в данном случае то, что это любовь под старшими арканами, это чувство на самом деле есть, и обратить на это её внимание потому что она его значимость своей судьбе вообще в упор не видела. Ну снабжает мужик деньгами, ну проводим мы много времени вместе, и что? Почему он мешает мне создать, да, нормальную счастливую женскую судьбу? Вот. И эти вещи нужно было все прояснять. То есть если клиент преподаватель, то в обычных раскладах уточнять уровень папского союза и папа получу. Смотри, то есть если клиент папа получу, то здесь уточнять этого не надо. Потому что нам здесь в этом раскладе не интересны индивидуальные Грегора. То есть ты же увидев э, даму, да, гадая на мужское женские отношения, здесь не будешь спрашивать, это человек или это там высшая я твоего клиента. То есть понятно, что это женщина, да, о чем тут еще можно говорить? И, э, точно так же нам здесь вот эгрегориальные карты, они нам, ну, не вот ничего особо тут не дают, да? И папа говорит о папском союзе. Если клиент преподаватель, и у него роман со студенткой, ты можешь уточнить степень папского союза. Ну то я бы это делать не стала, потому что э, ты гадаешь на, можно женские отношения, а не на э, а не на их отношения вообще. То есть он преподаватель, она студентка, но она для него студентка, он преподаватель, когда они учатся. А когда они в, можно женских отношениях, тогда она не находится в непосредственном обучении, понимаешь, малыш? То есть, даже понимая, что он преподаватель, когда они в мужеско женских отношениях, она не сидит и не записывает лекцию. Поэтому, в принципе, да, эта тема она вообще не нужна. Так. Нам, в принципе, высылали памятку, где прописано, что про любовь под старшими арканами истины, э, а, можно, э, задавать вопросы без маркеров, поэтому я спросила. Жень, можно. Я разве что-то другое сказала? Просто то, что их, в принципе, можно задать, это же не значит, что их нужно под каждым раскладом задавать. И э, я считаю, что это, ну, не то, что не полезно, это вредно. Под каждым раскладом эти вопросы задавать и снабжать клиента информацией, которая в данном случае ну, ему вообще никак не поможет. А есть ситуации, в которых эта информация действительно была бы полезна. И э, знание о том, являются ли они там истинными партнерами, да, или если там любовь под старшими арканами, она обогатит клиента. И тогда да, можно доспросить. Любы, если быка на первом уровне, то о чем это говорит? Это фатально по судьбе. Ну, во-первых, а БК в одиночной позиции сильной всегда говорит о точке джокера, а не о фатальности. И тогда можно говорить о том, что эти отношения начались с точки джокера. Он вышел в новую вселенную, и она вышла в новую вселенную, и вот они встретились. Очень круто. В новой вселенной более ресурсной. А вот. А, так, так, про Попессу, да, вопрос по таким этот расклад разберем, Смотрите, какая штука. Попесса в раскладах на может женские отношения, тоже читается вторым уровнем. И Попесса говорит о том, что это отношения неравноправные. Эти отношения, они такие, где один является подставкой другому. Помните, один дитя Попессы, а второй в данном случае, ну, берет на себя все бытовые заботы. И получается, что один, ну, вроде как несколько царит, да, а второй ему служит вот на бытовом уровне. Но такое а, значение вторым слоем мы можем применить только в том случае, если один дитя по песса. То есть он должен быть получу либо по пессай, либо луной. порушенный. А у нас, а, Дина не по и не луна а про э маската мы вообще максата мы вообще не знаем, какие у него лучи. Поэтому данное значение мы применить не можем. И по здесь старым слоем не читается. Понятно? Просто это реакция у разных преподов, когда я задаю вопрос. все учились у разных преподов, и инфа разная. Как спросишь, что дурак. Женечка, я тебе сказала, что ты дура? Я тебя как-то обидела? Что тебе не так? Ты спросила, разве не нужно доспрашивать? Я сказала, не нужно. Это как-то тебя унижает? я объяснила позицию, почему не нужно доспрашивать. Почему это вредно, а не полезно. Ты можешь меня послушать и сказать, что знаешь, Люб, я верю своему преподу, который считает, что нужно Да, э, под каждым раскладом это спрашивать и обязательно клиенту сообщать. И именно так и работать. Ты же в своем праве. Преподы разные. Но ты задаешь вопросы, когда ты задаешь вопрос, вся группа делает стойку. Ну-ка, что, надо было это спрашивать? Не надо. Это можно делать, это не запрещено. Ты можешь на под раскладом спросить все, что угодно. Но вопрос о лисообразности Чем я тебя обидела? Тем, что сказала, что не нужно? Дурой тебя назвала, еще что-то сделала не так? Стойки делают некоторые люди. Стойки, я имею в виду, уши сразу поставлен. Что ответят? Да. Даже те, которые молчат. Ты можешь согласиться с моей позицией, не согласиться с моей позицией. А вы самостоятельные, взрослые тарологи. Приходите сюда за дополнительным опытом, за дополнительными знаниями. Вы имеете полное право сказать все, что ты люба здесь нам говоришь это такая хрень собачья, которая в реальности нам не нужна. Мы намного лучше знаем, как надо гадать и что надо до спрашивать, и это делать и получить свой опыт. Я же не буду приходить тебе на консультации и говорить: "Не смей это до спрашивать". Тебе тебе кажется, что это нужно доспрашивать? Ты-то спрашивай. Я объясняю потом клиенту, что такое истинное партнерство. Причем тут любовь по старшими арканами, когда отношения уже закончены? И, в общем-то, ничего хорошего продолжение их не сулит. Ты в своем праве. Я передаю опыт, как гадаю я. Я передаю опыт, как учат в школе. Если вам мнение и сет интересно знать, не нужно доспрашивать спрашивать под каждым раскладом, нет ли там любви под старшими арканами, и будут ли у них дети. Откуда я знаю, мы это обсуждали. Вот. Охренеть, у меня были такие знакомые с попесы в нуле там, девушка прям служила мужчине, кто получаем, они не знают. Ну, разные отношения бывают. Вот. Я бы такого вопроса не додумался, не думал в эту сторону. Благодаря вопросу реально важная инфа всплыла. Да, спасибо за вопрос. Смотрите, когда у нас возникают какие-то противоречия, когда э, а когда э, есть, да, какая-то коллизия. Когда возникают какие-то, ну, вот нестыковки такие, да, и мы их разбираем, какие-то шероховатости. От этого польза получается. Все группы, когда мы это проговариваем, каждый к этому имеет какое-то свое отношение. Вот. О'кей. Жалко, что заканчиваем на такой печальной ноте. Значит, смотрите, надо делать расклад про профессии. Вот. И давайте мы на следующем занятии профессии разберём, а про высший смысл того, что жизненные пути пересеклись, мы ещё на следующем занятии поговорим, потому что я так понимаю, нужно более подробно пробежаться по маркерам ещё, да? И нам поговорить про разрыв логики раскладов. Лучше все спросить и прояснить, конечно. То есть, смотрите, если у нас, не ну, не, не будет каких-то таких тем, да, которые нам нужно прояснять, то эти вопросы не поднимутся и не будут проговорены. Вот, всем пока. Да, спасибо.